Глава одиннадцатая. Как обойти подводные камни? Нет ничего более обманчивого, чем вполне очевидный факт. Артур Конан Дойл. Мы уже выяснили, что белковые диеты нередко становятся объектом критики со стороны отдельных врачей и целых научных сообществ. Я думаю, в большинстве случаев подобная неприязнь обусловлена страхом и неуверенностью перед чем-то оригинальным и новым. Как правило, всевозможные эксперты твердят заученные когда-то истины о вреде холестерина и необходимости сбалансированного рациона. Никакие аргументы они и слышать не хотят. Разумеется, по протаренной дорожке ходить всегда легче. Надеюсь, после научного обоснования данной экспресс-диеты, приведенного в предыдущих главах, у вас не возникнет опасений. Однако я, как автор и как врач, Не могу сбрасывать со счетов мнения многочисленных оппонентов. Чуть ли не каждый день со страниц журналов и с телеэкранов раздаются разоблачительные голоса и сыплются критические замечания от людей, которые сами ничего нового за свою жизнь не предложили. Будучи воспитанным в духе доказательной медицины, я считаю своим долгом опровергнуть эти обвинения и уберечь вас от старых предрассудков. Итак, настало время поставить жирную точку в этом вопросе и развеять все мифы по поводу кетогенных диет, а заодно дать исчерпывающий и научно обоснованный ответ на все приводимые в прессе доводы. Попробую выступить в роли адвоката. Обычно все белковые, жировые и безуглеводные диеты обвиняют по следующим пунктам. Обвинение номер один. Множество противопоказаний. Противники белковых диет часто обвиняют их в отсутствии универсальности. Дескать, противопоказаний великое множество – подагра, болезни почек и печени, беременность и так далее. А непрошедшие даже минимальное медицинское обследование люди могут попросту довести себя до катастрофы. Однако какой угодно диагноз можно притянуть за уши так, что он станет препятствием к применению любых ограничений в питании. Как говорится, был бы человек, а статья найдется. Не могу не согласиться с тем, что решение о применении любой разновидности белковой кетогенной диеты должно быть обдуманным. Неплохо будет, если последнюю точку, аргументированную, в этом вопросе поставит ваш лечащий врач. Но не просто огласит свое взвешенное решение «нет», а грамотно его обоснует и ответит на ваши не менее грамотно поставленные вопросы. А вы теперь знаете, как их правильно задавать. Человек не собака, ему недостаточно сказать «фу». Ему надо объяснить, почему «фу» и обязательно что-нибудь предложить взамен. Альтернативное решение должно быть также обоснованным. Перед тем, как приступить к диете, желательно пройти хотя бы минимальное клиническое обследование, чтобы исключить наличие камней в почках и желчном пузыре. не помешает узнать и количество мочевой кислоты, сдав анализ крови. Особенно это необходимо для мужчин-мясоедов. При выявлении каких-либо отклонений в состоянии здоровья нужно выяснить их причину, устранить ее, а уже потом браться за похудение. Надо сказать, это правило актуально не только для представленной в данной книге диеты, но и для любого другого способа избавления от избыточного веса. И хотя я вполне отдаю себе отчет в том, что вы, вероятно, отмахнетесь от моего предложения о посещении врача. Столько хлопот ради каких-то пяти-семи лишних килограммов. Я все же должен вас об этом предупредить. Болезни печени и поджелудочной железы. Какие же враги у печени, спрашивает в программе «Здоровье» Елена Малышева у девушки из зрительного зала. Жареное, жирное, острое, спиртное, прилежно перечисляет девушка. Елена Малышева и профессор Петр Ярцев одобрительно в такт кивают. За ними также одобрительно и с той же амплитудой колебаний головы кивает вся студия, начиная с массовки и до операторов. Им вторят и все телезрители, ведь каждый еще со школы знает, что жирное вредно для печени. Печень, к сожалению, воспринимает жир как токсическое вещество, И существует даже болезнь – жировой гепатоз печени, когда клетки печени замещаются жиром, и печень перестает разрушать токсические вещества. «Как же защитить нашу печень?» – обращается Малышева к доктору Ярцеву. «Как-как? Избегать жирной пищи, спиртного и незащищенных половых связей», рекомендует доктор, после чего начинается реклама препарата для защиты печени. Источник lchf.ru Благодаря последним исследованиям физиологов выяснилось, что жирная пища и ожирение – это вовсе не одно и то же. Прямолинейная логика здравого смысла часто не работает в такой сложной системе, как человеческий организм. Жир не плавает у нас в крови в виде капель растительного масла. Он всасывается в виде жирных кислот, глицерина, холестерина и так далее. а все эти компоненты необходимы печени и являются строительным материалом для множества систем. Так, например, олеиновая жирная кислота омега-9 наоборот способна уменьшать отложение жиров в печени. А что же тогда вызывает жировой гепатоз? Давайте обратимся к мнению зарубежных специалистов. Известный американский диетолог Марк Хайман приводит в одной из своих книг простой и показательный пример – Как готовят фуагра, гусиную печень, заполненную жиром? Гуся насильственно и долго откармливают. Неужели жиром? Нет. Углеводами. Не жир приводит к жировой болезни печени, а сахара. Другой диетолог Терри Симпсон полагает, что самым опасным углеводом для печени является фруктоза, которая в изобилии содержится не только в сахаре, но и в промышленных сиропах. Причина жирового гепатоза вовсе не жир. Отложение жира в печени в первую очередь спровоцировано углеводами. Фруктоза, в отличие от глюкозы, не может использоваться как полноценный источник энергии, поэтому она запускает в печени процесс образования жира и снижает чувствительность клеток к инсулину. В итоге поджелудочная железа вырабатывает все больше инсулина, а это ведет и к ожирению, и к жировым изменениям во всех органах, прежде всего, конечно, в печени. Кстати. В 2008 году в журнале Hepatology были опубликованы результаты клинического исследования, проведенного под руководством доктора Джеффри Браунинга. В ходе этого исследования 14 человек, страдающих как общим ожирением, так и жировым гепатозом, были разделены на две равные группы. В первой группе была рекомендована низкоуглеводная диета, а второй – низкокалорийная. Ровно через две недели всех пациентов повторно обследовали с помощью самого современного диагностического оборудования и оказалось, что у пациентов, которым была назначена низкоуглеводная диета, состояние печени улучшилось. Чтобы мозг получал достаточное питание, печень вынуждена была производить кетоновые тела из жиров, ради чего ей приходилось сжигать больше собственного жира. В итоге ее избыточный жир почти полностью израсходовался. а пациенты избавились от жирового гепатоза. Это исследование однозначно доказывает, что низкоуглеводная диета может быть эффективна не только для похудения, но и для лечения больной печени, пропитанной лишними жирами. Что же касается желчно-каменной болезни, то, на мой взгляд, люди, предпочитающие обезжиренные диеты, гораздо вероятнее могут заполучить камни в желчном пузыре. Жирная пища переваривается и усваивается за счет желчи, Так. А поскольку желчный пузырь активно выделяет желчь только при поступлении в 12-перстную кишку жиров, при полном отказе от их ежедневного употребления вы рискуете получить застой желчи, что со временем приведет к образованию камней в желчном пузыре. Кстати, в одном из исследований 51 участнику было назначено питание с экстремально низким содержанием жира, не более 5 граммов в день. Их желчный пузырь исследовали методом ультразвукового сканирования как перед началом, так и в процессе диеты через каждые 4 недели. На первом же контрольном исследовании у четверых были обнаружены новые камни в желчном пузыре, а еще через 8 недель новые камни обнаружились уже у 13 человек, более чем у каждого четвертого. И это, заметьте, при почти полном отсутствии в рационе жиров. Троим участникам даже потребовалась операция по удалению желчного пузыря задолго до окончания исследования. Рассуждая по аналогии, я сразу же вспоминаю, что при угрозе образования камней в почках, врачи обычно рекомендуют пациентам пить больше жидкости, чтобы почки производили много мочи и камни просто не успевали в них формироваться. Причем врачи знают, что у тех пациентов, у которых уже имеются камни, могут случиться приступы почечной колики. Но с этим приходится мириться, так как отток мочи должен быть постоянным. Принимая натощак всего одну столовую ложку оливкового масла, вы стимулируете активное выделение желчи, что нормализует работу желчевыводящих путей и тем самым уменьшает риск образования камней в желчном пузыре. Если желудок и кишечник – ваши слабые места, то именно жиры, оливковое масло, помогут обеспечить нормальную работу этих органов. И, кстати, о холестерине. Чем больше выводится из печени желчных кислот, тем больше расходуется на эти цели холестерина. Теперь поговорим о поджелудочной железе. Ее тоже убивает не жир, а сахар. Панкреатит вызывают злоупотребление алкоголем и желчно-каменная болезнь, когда нарушение оттока желчи и ферментов поджелудочной железы в результате закупорки общего протока камнем приводит к ее резкому воспалению. А желчно-каменная болезнь развивается как раз вследствие застоя желчи из-за недостатков пищи жиров. К тому же жиры частично нейтрализуют действие алкоголя. Не зря наши бабушки постоянно твердили за столом нашим дедушкам. «Закусывай, старый черт! Закусывай!» О мочевой кислоте, подагре, алкоголе и воде. На протяжении всей жизни я не раз возвращался к вопросу соблюдения предосторожностей и анализу противопоказаний. В этой главе я бы хотел подробнее остановиться на такой неоднозначной теме, как развитие подагры на фоне проведения белковых диет. Помимо белков, жиров и углеводов в пище человека, а следовательно и в его крови, присутствует еще один биополимер – нуклеиновые кислоты, ДНК и РНК. Их название произошло от латинского слова «нуклеус» – ядро, так как содержатся они в основном в ядрах клеток. Из школьного курса биологии вам должно быть известно, что в этих соединениях зашифрована генетическая информация клетки. Помните? Хромосомы, гены и все такое прочее. Каким же образом генетика связана с питанием? Нуклеиновые кислоты содержатся во всех клетках живой материи. Это своеобразная программа, по которой организм выстраивает и восстанавливает самого себя. Этот код уникален не только для разных форм живых существ, но и для каждого отдельного организма. Особенно велико количество нуклеиновых кислот в клетках, где непосредственно образуется много белка, так как нуклеиновая кислота, по сути, это матрица, с помощью которой синтезируются белки. И тут мы сразу вспоминаем, а какие клетки могут похвастаться способностью быстро продуцировать белок и также быстро расти? Нет, не жировые. Они растут хаотично и без всякой программы. Конечно, речь идет о мышечных клетках. Употребляя мясо, мышечные ткани животных или растительный белок, человек получает огромное количество нуклеиновых кислот. Они, в отличие от аминокислот, не являются незаменимыми компонентами питания. и без них мы вполне смогли бы обойтись. Чужие ДНК – кур, коров и гороха – нашему организму не особенно-то и нужны. У нас с вами и свои программы есть. Кстати, ДНК человека наполовину совпадает с ДНК банана. Чужеродные нуклеиновые кислоты, как компьютерные вирусы, внедряются в наш организм – компьютер, и, по идее, они должны сбивать и перепрограммировать его настройки. Если бы синтез ДНК и, соответственно, деление клеток зависели от поступления такой генетической пищи, плохи были бы наши дела. Любое отклонение от стандартного рациона грозило бы прекращением деления клеток или постепенным превращением, перепрограммированием нас в то, что мы едим. Фильм ужасов, одним словом. Однако природа создала для нас защитный механизм, своеобразный фаерволл, Поступающие из белковых продуктов нуклеиновые кислоты расщепляются в кишечнике с помощью бактерий до аммиака, углекислого газа и воды. Но частично они все же усваиваются клетками кишечника, которые затем обезвреживают их и превращают в мочевую кислоту. Мочевая кислота не является чужеродным для нас вредным веществом. Это нормальный постоянный компонент нашей метаболической системы. Более того, она выполняет некоторые важные функции в организме. Например, служит сильным антиоксидантом, защищая нас от опухолей и преждевременного старения. Весь вопрос заключается в ее количестве. Верхняя граница нормального уровня мочевой кислоты составляет 360 микромоллей на литр, 6 миллиграммов на децилитр для женщин и 400 микромоллей на литр 6,8 микрограмма на децилитр для мужчин. Всего в организме взрослого человека ее примерно 1,2 грамма. Если белковой генетической пищи поступает слишком много, а ферментные системы по каким-то порой независящим от нас причинам не справляются с нагрузкой, то в крови резко повышается уровень мочевой кислоты, что вызывает состояние под названием гиперурикемия. А нарушение выведения почками мочевой кислоты – это почечная гиперурикемия. За сутки вырабатывается в среднем 400-600 мг мочевой кислоты и, следовательно, столько же ее должно быть выведено. Необходимо учитывать, что с пищей поступает около 30% мочевой кислоты. Накапливаясь в крови, мочевая кислота способна смещать кислотно-щелочной баланс организма в кислую сторону. а у большинства из нас он и так немного сдвинут в эту сторону. Проверить это достаточно легко. В аптеках продаются лакмусовые бумажки, которыми можно измерить PH слюны и мочи, и которые дадут относительно достоверное представление о нашем кислотно-щелочном балансе. Стоит помнить, что утренняя моча наверняка будет кислой, так как через почки выводится лишняя кислота. Поэтому замерять PH мочи нужно не с самого утра, а при втором походе в туалет. Кстати, еще в 1931 году немецкий биохимик Отто Варбург получил Нобелевскую премию за то, что доказал зависимость между заболеванием раком и внутренним закислением среды организма. Как было установлено, раковые клетки живут только в кислой среде, а в щелочной быстро погибают. Трудно найти хоть одну болезнь, развитию которой не способствовало бы закисление. Кроме того, уже при сдвиге pH крови всего лишь с 7,43 до 7,33 она переносит в 8 раз меньше кислорода. Показатель кислотности очень сильно колеблется в зависимости от различных факторов. Только после многократных замеров можно вывести некое среднее арифметическое число, и сделать вывод о кислотно-щелочном балансе организма. В норме кислотность мочи находится в пределах 5-7, однако отдельные колебания могут быть в пределах 4,5 до 8. Если реакция мочи постоянно является кислой, PH меньше 5, или щелочной PH больше 6, и при этом отсутствуют причины, обосновывающие такие цифры, необходимо дополнительное обследование. Запомните. PH мочи ниже 7 – признак закисления организма, а выше 7,5 – ощелачивание. На первый взгляд кажется, что довольно легко предугадать способность того или иного продукта смещать кислотно-щелочной показатель в кислую сторону. Действительно, по вкусу овощей и фруктов мы вроде бы можем это предположить, но не тут-то было. Очень часто откровенно кислая на вкус пища, наоборот, защелачивает организм. К числу таких обманщиков принадлежит, в частности, лимон. А многие, отнюдь не кислые продукты, могут закислить его. Так яйца, мясо и рыба – главные виновники закисления организма. Поэтому очень важно знать, какие продукты помогают сдвигать кислотно-щелочной баланс в щелочную сторону. Специально для нашего удобства ученые Уокер и Полп составили таблицу ценности пищевых продуктов, построив ее на принципах ощелачивания или окисления организма. Почечная гиперурикемия, повышенное содержание мочевой кислоты в крови, может развиваться под влиянием как наследственной предрасположенности, так и внешних факторов. Но в любом случае пусковым механизмом служит нарушение фильтрационно-канальцевой функции почек. Приобретенная гиперурикемия, как правило, возникает в преклонном возрасте из-за склерозирования почечных сосудов. В стенках сосудов разрастается рубцовая ткань, приводящая к сужению их просвета. Также она может быть следствием длительного и необоснованного приема некоторых лекарственных препаратов, в частности диуретиков, И аспирина. Кстати, молодые особы частенько принимают мочегонные и слабительные препараты как якобы эффективное средство для похудения. Мочегонные компоненты, как правило, входят в состав всевозможных очищающих сборов и комплексов. Я уверен, что многие из вас хоть раз допроводили на себе эксперименты с применением подобных средств. Действительно, на фоне их приема жидкость вначале интенсивно покидает организм. И вес, естественно, снижается. Правда, от белого друга унитаза лучше далеко не уходить. Однако потом, когда действие препарата прекращается, возникает обратный эффект. Организм принимается активно восполнять утерянную влагу. Использовать же эти лекарства для избавления от жира бессмысленно. Они никоим образом не влияют на скорость его окисления. То же касается модной сейчас процедуры промывания кишечника. и ребенку понятно, что жир не может вытечь у нас из-под кожи с потоками мочи и кала. Это путь самообмана, а частое применение мочегонных или слабительных средств без должных на то показаний недопустимо. Источником мочевой кислоты могут стать и собственные клетки организма при повышенном разрушении или интенсивной мышечной работе. Но основным ее источником все-таки следует считать, избыточное потребление белковых продуктов. Мочевая кислота, как вещество малорастворимое, имеет дурацкое свойство. Она периодически выпадает в осадок, образуя кристаллы, подобно накипи в чайнике. Твердые кристаллы мочевой кислоты и ее солей повреждают суставные поверхности и внутреннюю поверхность мелких сосудов, образуют камни в почках и доставляют множество других неприятностей. Такое состояние и называется подагрой. Долгое время считали, что подагра – чисто мужская проблема и что эстрогены надежно защищают женщин от нее, выводя мочевую кислоту из организма. Но в нашу эпоху фастфуда даже гормоны не справляются с мочевой кислотой, и подагра стала беспокоить представительниц слабого пола. Характерным признаком подагры является острый артрит – Выраженная боль, припухлость суставов, чаще всего мелких суставов стоп, особенно большого пальца ноги. Беспокоят лихорадка и температура. Приступы развиваются обычно по ночам. При отсутствии лечения приступы могут повторяться с завидной регулярностью, а тем временем в почках и мелких сосудах продолжат накапливаться кристаллы мочевой кислоты, травмируя органы и капилляры своими острыми краями. Основной клинический подход к лечению этого недуга – жесткая диета, ограничивающая продукты с большим количеством пуриновых оснований, а также прием препаратов, блокирующих синтез мочевой кислоты. Акваретикс алопуринол. Пуриновые основания – производные пурина, остатки которых входят в состав упоминавшихся выше нуклеиновых кислот. Самое интересное, что не все пурины, содержащиеся в продуктах, способны у нас в организме превращаться в мочевую кислоту. Раньше классикой подагрической диеты было ограничение красного мяса, вина, кофе, специй, шоколада, а также некоторых овощей, например, помидоров и зелени. Данные последних научных экспериментов пошатнули устоявшиеся стереотипы. При подсчете количества мочевой кислоты, синтезируемой из продуктов, выявлены следующие закономерности. Наибольшим отрицательным влиянием обладают дрожжи и телячий тимус. Согласитесь, вряд ли на экспресс-диете вы будете в больших количествах употреблять эти продукты. Дрожжи в питании попадают либо из мучных изделий, либо из пива, чего предлагаемая мною схема питания не предусматривает. Традиционно больным подагрой рекомендовали ограничивать мясо и переходить на рыбу как источник белка. Но теперь доказано, что принципиальной разницы по части синтеза уратов между говядиной и лососем нет. Некоторые морепродукты и рыба, рекомендованные диетологами, даже превосходят мясо в способности провоцировать приступы подагры. Так, если из 100 граммов говядины образуется 140 миллиграммов мочевой кислоты, То из курицы 300 мг, из индюшки 120 мг, из лосося 170 мг, из палтуса 294 мг, из тунца 257 мг, из мидий 370 мг, из рыбных консервов шпрот 535 мг, из сардин 350 мг. Грибы, молочные продукты, все овощи и фрукты обладают низкой способностью к образованию вредного метаболита и при составлении ежедневного меню этими продуктами можно вообще пренебречь. А вот всеми любимые закуски, колбаски и всевозможная нарезка – настоящий ад для подагрика. Высоким уровнем кислотности обладают безвредные с виду бобовые – Так, из сухой чечевицы синтезируется около 200 мг мочевой кислоты. Однако при варке объем продукта значительно увеличивается при сохранении изначальной концентрации вредных веществ. Думаю, мало кто грызет горох в сухом виде. Резюмируя данную информацию, можно сказать следующее. Белковая диета не самый главный враг организма в плане обмена пуринов. Скорее, основополагающую роль здесь играет беспорядочная еда с большой долей продуктов быстрого приготовления. Поэтому любая системная нормализация рациона питания лучше хаотичной, непродуманной и эмоциональной еды. Алкоголь. Затронув тему подагры, нельзя не сказать об алкоголе. Пиво содержит вещества, являющиеся непосредственными предшественниками мочевой кислоты. А прием существенной дозы этанола подливает масло в огонь, разрушая собственные мышечные клетки, что также способствует выбросу нуклеиновых кислот в кровь и синтезу мочевой кислоты. Крепкие напитки – водка, виски, джин, крепленные вина – затрудняют ее выведение из организма. Употребление алкоголя в сочетании с противовоспалительными препаратами категорически противопоказано. поскольку возрастает риск развития желудочно-кишечных кровотечений и повреждения печени. У людей, употребляющих алкоголь, также снижается активность аллопуринола, используемого для профилактики приступов подагры. Мнение о том, что в случае приема спиртного следует повышать дозу этого препарата, не имеет достаточных оснований. Так как под влиянием алкоголя аллопуринол не в полной мере проявляет активность в отношении снижения уровня мочевой кислоты. Такая тактика обеспечивает только дополнительную нагрузку и нежелательные реакции со стороны печени. Но поскольку данная экспресс диета предназначена для молодых, здоровых людей и, в отличие от других безуглеводных диет, она все же ограничивает количество употребляемого белка При желании вы иногда можете себе позволить один бокал сухого красного или белого вина. Подчеркну, можно – это не значит нужно. Запрет вина – закон, считающийся с тем, кем пьется и когда, и много ли, и с кем. Когда соблюдены все эти оговорки, пить – признак мудрости, а не порог совсем. Амар -хайям. Существует ряд продуктов, о которых мы постоянно слышим противоречивые отзывы. То они безумно полезные, то их ни в коем случае нельзя употреблять. Один из таких продуктов – сухое красное, да и белое вино. Знаете ли вы, что такое настоящее виноградное вино? А как же, наверняка воскликнут многие из вас. А я бы в ответ на этот вопрос, пожалуй, благоразумно промолчал. Ведь процесс изготовления виноградного вина – это целая серьезнейшая наука. а в чем-то и искусство, корни которой следует искать в глубокой древности. Пройдя длительный процесс брожения, созревания и старения, вино несет в себе целительную силу солнечной энергии, аккумулированной в виноградной грозди, которая была выращена на залитых солнцем виноградных плантациях. Недаром хорошее вино называют «солнцем в бокале». Сухое вино, белое и красное, в умеренных количествах обладает наименьшей способностью вызывать подъем мочевой кислоты. Такое вино вы можете себе позволить, но не более одного бокала в неделю. Еще Гиппократ указывал на то, что виноградное вино удивительным образом отвечает природе человека, причем как здорового, так и больного. Он придавал вину особое значение при восстановлении сил, прежде всего у стариков. Что интересно, во Франции и сейчас вино именуют молоком стариков. Я надеюсь, мы с вами еще не так стары, но все же давайте представим себя немного французами и позволим себе любимым иногда выпить бокал сухого красного или белого вина. Осмелюсь высказать предположение. Именно сухое вино является одним из факторов того, что французы, употребляющие в пищу много животного жира и имеющие порой высокий уровень холестерина в крови, Реже представителей других наций страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кстати, вины из сортов винограда «Каберне» и «Мерло» даже рекомендовались экипажам атомных подводных лодок и персоналу, обслуживающему радиоактивные установки в США, СССР и других странах. Большинство диетологов, особенно старой формации, запрещают алкоголь даже в мизерных количествах по одной простой причине – Вино ослабляет самоконтроль и способствует аппетиту. Я же, опять позволив себе не согласиться с их мнением, рекомендую, не назначаю своим пациентам иногда выпивать за ужином до 250 мл качественного сухого вина. Пусть красивый бокал и зажженные свечи превратят обыденный вечерний салат в романтический ужин с любимым человеком. В хорошем вине, кроме спирта, содержатся тониды, минеральные соли, железа, марганца, калия, кальция, фосфора и других, и масса других полезных веществ. Молодое вино задерживает поступление углеводов в кровь, помогает перевариванию белков и заметно снижает вечерний аппетит, потому что частично служит источником энергии, не требующим выработки инсулина. По этой же причине белое сухое вино можно включать в рацион больных с сахарным диабетом. Однако совершенно не пьющим людям я бы все-таки не советовал перенимать эту дурную привычку, поскольку со временем у них может выработаться зависимость и появятся проблемы со здоровьем. В моей практике на фоне грамотно спланированной белковой диеты у пациентов даже снижался уровень мочевой кислоты в анализах. Но предупреждаю вас очередной раз, такой фокус возможен только при грамотном врачебном контроле. При гиперурикемии самостоятельно применять белковую диету строго противопоказано. Несколько слов о воде. Как и большинство млекопитающих, мы когда-то вышли из моря. И частичку его мы до сих пор носим в себе. Все внутренние жидкости нашего организма – кровь, лимфа и так далее имеют много общего по составу с океанской водой. Тело человека более чем на 60% состоит из воды. По мере старения организма уменьшается количество воды в его клетках, и это уже тема для размышления геронтологов. Плохо увлажненная, а следовательно недостаточно размягченная пища, например, при еде в сухомятку, не может полноценно пройти все необходимые стадии пищеварения. Сухой пищевой комок травмирует стенки желудка, повышается концентрация солей и кислот, что приводит к развитию гастритов и язв. В дальнейшем такой комок с трудом продвигается по кишечнику, образует застойные зоны, где он задерживается, разлагаясь и вызывая метеоризм, колиты и общую интоксикацию организма. Кстати, по данным ВОЗ, одной из причин развития почти всех заболеваний является или систематическое обезвоживание организма, или употребление некачественной питьевой воды. И это достаточно компетентный источник, чтобы без иронии отнестись к полученной информации. Нет ни одного процесса, связанного с обменом веществ, который проходил бы без участия воды. Недостаток воды – причина повышенной концентрации солей в межклеточном и внутриклеточном пространстве. При этом нарушается кислотно-щелочной баланс не только клеток, но и целых органов. А откладывающиеся соли становятся причиной таких заболеваний, как остеохондроз, полиартрит, почечно-каменная болезнь, калькулезный холецистит и так далее. Очень важно контролировать объем выпиваемой воды. Это необходимо для нормальной работы почек и предотвращения образования в них уратных камней. С помощью воды мы разведем мочевую кислоту, ее соли в крови и не допустим вредоносного воздействия на ткани. Точно рассчитать необходимое количество жидкости вряд ли возможно, ведь потребность в живительной влаге напрямую зависит от сотни показателей – от веса, роста, пола, питания, наличия хронических заболеваний, атмосферного давления, погоды, настроения, и колеблется она в очень широких пределах. Поэтому трудно дать общую рекомендацию о норме потребления воды. Нужно рассматривать индивидуальные особенности каждого человека и уровень его гидратации. Главное, чтобы вы не забывали пить воду. Необходимо, чтобы бутылка с водой стояла на обеденном столе, перед рабочим компьютером, валялась в машине. Сделайте так, чтобы ваш взгляд то и дело натыкался на источник воды. Увидели его, выпили глоток 2, три и отставили в сторону до следующего взгляда. Многие люди оценивают степень потребности в воде по чувству жажды. Но проблема в том, что ко времени, когда вы действительно почувствуете эту самую жажду, организм уже может быть серьезно обезвожен. Более точный показатель – цвет мочи. Чем она бледнее, тем лучше вы поддерживаете водный баланс организма. Более темный цвет мочи, а тем более ощутимый запах – все это признаки надвигающегося обезвоживания. Организм надо срочно напоить, и уже через полчаса ваш водно-солевой баланс придет в норму. Как говорил Луи Пастер, с водой мы выпиваем 90% наших болезней. А Пол Харви добавлял, единственное решение для снижения расходов на здоровье – вода. Чтобы закрыть вопрос с подагрой, надо уяснить следующее. Гиперурикемия служит фактором риска, способствующим развитию этого заболевания. Точно так же, как и ожирение, повышение холестерина в крови, гипертония, сахарный диабет, недостаточность почек, алкоголизм, прием противоопухолевых препаратов и так далее. А непосредственной причиной развития подагры является генетическая предрасположенность, дефекты специфических ферментов. Заработать подагру на белковой диете можно, только если вы уже имеете склонность к этой болезни. Вспомните о своих родителях. А это плавно возвращает нас к самому началу книги, к разделу о противопоказаниях. Надо принять как должное, что любая диета изначально не физиологична и предполагает определенные ограничения. С другой стороны, чем более щадящими будут эти ограничения, тем менее эффективной окажется диетотерапия. Любая диета – это лечебное мероприятие. И как у любого лечебного мероприятия, у нее есть противопоказания и побочные действия. Это нормально. Выводы. Белковые диеты обвиняют в отсутствии универсальности. Нельзя применять в период беременности и лактации при хронических заболеваниях и в способности провоцировать развитие подагры, болезней почек, печени и так далее. Любое снижение веса во время беременности и грудного вскармливания возможно только под наблюдением специалиста. Самодеятельность может отрицательно сказаться на здоровье как ребенка, так и матери. Что касается хронических, да и вообще любых заболеваний, то в первую очередь необходимо вылечить их, а уж потом приниматься за снижение веса. У ослабленного человека даже идеально сбалансированная диета может привести не только к обострению старых болячек, но и к появлению новых. К этому надо быть готовым. Запомните, самостоятельно худеть без врачебного контроля разрешается лишь при полностью здоровом организме. Возникновение подагры и образование камней в почках не связаны с белковой диетой. Если проводить ее правильно, строго дозируя продукты. Причиной этих проблем в большей степени является беспорядочная еда, злоупотребление фастфудом, колбасами, копченостями и тому подобное. К тому же подагра – наследственное заболевание, а значит, заработать ее на белковой диете можно только если вы уже имеете склонность к этой болезни. Что касается алкоголя, то под запрет попадает все, кроме хорошего вина. Сухое белое и красное вино – обладает наименьшей способностью вызывать подъем уровня мочевой кислоты. Вы вполне можете позволить себе бокал вина раз в неделю за обедом или ужином, но только один. Белковая диета может доставить дискомфорт, если вы не будете следить за количеством выпиваемой воды. Этот параметр следует строго контролировать, чтобы избежать нарушения работы почек и предотвратить образование в них камней. Нехватка воды в организме также способна существенно затормозить процесс похудения. Сколько именно выпивать воды, решайте сами. Главное, не забывайте это делать. Пусть бутылка с водой лежит в вашей сумке или машине, стоит на столе. Увидели ее, сделали пару глотков и работайте дальше. Обвинение номер два. Белковая диета вызывает дефицит минералов и витаминов. По мнению многих, Белковая диета вызывает выраженный дефицит макро- и микроэлементов, а также витаминов, что ведет к проблемам не только с внешним видом, но и с нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной системой. Тело человека состоит не только из воды, но и из 80 элементов, почти половина из которых являются незаменимыми. Причем многие из них, микроэлементы, присутствуют в тканях человека, животных и растений в так называемых следовых количествах. тысячные доли процента и ниже. Биологическая роль этих химических веществ определяется их участием практически во всех реакциях обмена веществ. Они способны активно влиять на процессы кроветворения, роста, деления клеток, стабилизации клеточных мембран, тканевого дыхания, иммунных реакций, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность организма. Изучением этих процессов занимается интереснейшая наука – нутрициология. Тут я бы хотел сделать необычное признание. Я очень люблю свою работу, в том числе и потому, что имею возможность через СМИ периодически развенчивать распространенные мифы и заблуждения относительно нашего питания. Вот и сейчас я не без удовольствия займусь этим благородным делом. Человек всегда ждет чуда, особенно в тех случаях, когда для достижения цели необходимо приложить усилия, а хочется всего и сразу. Но, как говорится, этого всего оказывается очень мало и на всех не хватает. Вот так и возникают чудодейственные диеты. Эта диета – очередная разновидность безуглеводной диеты, каких, в общем-то, пруд-пруди, диеты Аткинса, Дюкана, Кремлевка и многие другие. У них всех есть одинаковое достоинство. Они действительно работают и дают быстрый результат. И точно так же у них есть один общий недостаток – Все они не сбалансированы по составу. Михаил Зейгарник, диетолог, кандидат медицинских наук, главный врач клиники питания и здоровья. Почему-то общественное сознание накрепко связало понятие витаминов и минералов с фруктами, в частности с апельсинами и яблоками. Видимо, красочные плакаты Сан-Просвета в эпоху покорения космоса, висевшие в детских поликлиниках, надолго остались в памяти людей, которые высиживали длинные очереди перед кабинетом врача в ожидании приема. Я могу понять политику диетологов, идеологов правильного питания того времени. Апельсины, как и многие фрукты из теплых стран, были тогда дефицитным товаром, и агитация за их употребление отчасти оправдана. Хотя, с другой стороны, именно в те годы появился очередной миф о том, что наш организм не способен усваивать зарубежные экзотические по тем временам ягоды и фрукты. Кстати, в свое время великий русский ученый Вернадский предположил, что химический состав клеток каждого вида живых организмов строго индивидуален. Его стабильность определяется постоянством видового питания. Поэтому любому организму необходимо именно то питание, которое предопределено ему предшествующими поколениями и географической средой обитания. Продукты из чуждого центра культурных растений в некотором смысле являются для народа, проживающего в другой местности, генетически измененными. Из чужеродных продуктов, как из кирпичиков, строятся чуждые организму клетки, а с ними приходят и новые неведомые ранее заболевания – рак, инсульт, атеросклероз, диабет, дисбактериоз. Мы с вами уже отчасти разбирали этот вопрос на примере белково-жирового рациона эскимосов и коренных жителей Крайнего Севера. Так, я вполне допускаю, что Маракуя или даже простая клубника, но съеденная зимой, для вашего организма будет не совсем физиологично. Впрочем, картофель ведь тоже для нас довольно чуждый продукт. Он был завезен в Россию сравнительно недавно, но это не помешало ему стать для нас вторым хлебом. Мне кажется, теории, проповедующие абсолютное отрицание экзотических продуктов, имеют под собой прежде всего чисто экономическую, а, возможно, и политическую основу. Вспомним хотя бы последние наши законодательные меры, направленные на запрет закупки европейских продуктов, в том числе вредных польских яблок. Дело в том, что в эпоху развитого социализма наше правительство не могло обеспечить все население могучей страны достаточным количеством заморских фруктов, которые закупались за дефицитную валюту. Вот тут-то и могла в правительственных кабинетах возникнуть гениальная идея объявить все такие продукты вредными для здоровья. Однако время на месте не стоит. Меняется не только политическая ситуация, развивается мировой рынок продовольственных товаров, но также технологии выращивания и хранения овощей и фруктов. Сейчас не требуется покупать мандарины ящиками или бананы по нескольку связок. А если с научной точки зрения присмотреться к современным фруктам, изучив их химическую составляющую, то окажется, что большого витаминного и минерального запаса они в себе не несут. Более того, усвоение микронутриентов из растительных источников, выведенных методом селекции и выращенных в индустриальных условиях, вопрос весьма спорный. Другое дело – мясо и рыба. Большинство витаминов, минералов, Незаменимых жирных кислот и многих других микронутриентов мы получаем именно из белковых продуктов. Не удивляйтесь, это действительно так. Посмотрите справочники. Так в мясе содержится множество питательных веществ, в которых нет в растительной пище. Прежде всего, это незаменимые аминокислоты и железо. Да, во многих растениях железа даже больше, чем в мясе, но находится оно там в труднодоступной форме, и организмом почти не усваивается. И если взрослые порой ощущают дефицит железа не так остро, то, к примеру, у девушки-подростка, не получающей достаточно этого микроэлемента, могут возникнуть вполне реальные проблемы со слухом и зрением. То же касается поступления цинка, меди, кобальта. Люди, предпочитающие растительные монодиеты, полностью лишают себя витаминов D и B12. Первый частично вырабатывается в коже под действием солнечных лучей, но в зимнее темное время мы вынуждены получать его из пищи, причем только из животной. Кстати, ученые из Миннесотского университета США выяснили, что уровень витамина D в организме на момент начала соблюдения низкокалорийной диеты может повлиять на потерю веса. По всей вероятности, витамин D участвует в его регуляции. Ученые изучили связь между исходным уровнем витамина D и потерей веса после низкокалорийной диеты у 38 тучных мужчин и женщин. Все они в течение 11 недель придерживались рациона, энергетическая ценность которого была на 750 калорий меньше их суточной потребности. В среднем у участников исследования исходный уровень витамина D был достаточно низким. Тем не менее, его содержание в организме линейным образом влияло на последующее похудение. Кроме того, более высокий уровень витамина D способствовал более выраженной потере абдоминального жира. Нехватка витамина D часто сопровождает ожирение. Но мы еще не можем с уверенностью сказать, играет ли этот витамин какую-либо роль в возникновении лишнего веса, говорит главный автор исследования Шаломар Сибли. Результаты нашего исследования позволяют допустить, что добавление витамина D к низкокалорийной диете поможет добиться лучших результатов. Тоже и с витамином b 12 В растениях его нет совсем. Дефицит этого витамина вызывает нарушение в работе нервной системы. Особенно опасно его отсутствие для девушек-подростков с их неустойчивым месячным циклом. В дальнейшем это может привести к тяжелым нарушениям репродуктивной функции. Источники белковых продуктов – мясо и рыба, которые являются конечным звеном природной пищевой цепочки. Поедая растительную пищу, животные концентрируют у себя в тканях ее полезные субстанции, которые затем потребляет и человек. Так что в некотором смысле белковую диету, наоборот, можно назвать обогащенной необходимым набором минералов и витаминов. Если бы не мясо и рыба, вряд ли мы вообще получали бы столько этих соединений. Я уж не говорю об аминокислотах. Итак, белковая диета содержит почти все компоненты, необходимые для нормальной работы организма. Но, как мы уже выяснили, наш рацион питания, каким бы правильным он ни был, не может покрыть суточную норму микронутриентов. Поэтому прием витаминно-минеральных комплексов обязательное условие применения любой диеты. Наше здоровье обеспечивается правильным функционированием сложной фундаментальной биосистемы со множеством связей и зависимостей. Большинство витаминов и минералов взаимосвязаны между собой и одинаково необходимы организму, поскольку все они являются катализаторами определенных звеньев биохимических реакций. Дополнение рациона какой-либо одной группой витаминов и минералов не сможет полностью обеспечить работу этой системы. тем более в столь напряженный для нее период. Только в сочетании с органическими веществами, в том числе с аминокислотами, возможен транспорт микроэлементов через клеточные мембраны. Химическая связь, при которой атом микроэлемента связан с двумя или большим числом атомов органического вещества, называется хилатной. Это понятие произошло от вида химической формулы, которая по своему строению напоминает захват клешнями. В природе встречается немало хелатных соединений. Например, человеческий гемоглобин, где минералом является железо. В растительном мире это хлорофилл, хелатный комплекс магния. Современные биотехнологии позволяют создавать различные формы хелатных соединений. Самыми лучшими комплексами витаминов и минералов являются именно хелатные, произведенные при помощи передовых научных технологий. Никогда не принимайте витамины на пустой желудок. Они полноценно усваиваются только при взаимодействии с аминокислотами и микроэлементами белковых продуктов. Выводы. Большинство витаминов, минералов и незаменимых жирных кислот мы получаем из белковых продуктов. В мясе содержится ряд веществ, которых нет в растительной пище. Это витамины группы В, незаменимые аминокислоты и железо. Справедливости ради стоит сказать, что железо присутствует в растениях. однако находится оно там в труднодоступной форме и организмом практически не усваивается. Современные овощи и фрукты не содержат необходимого человеку количества витаминов и минералов. Усвоение микронутриентов из сельскохозяйственных продуктов, выведенных селекционно и выращенных в индустриальных условиях, крайне низкое. Белковая диета содержит почти все компоненты, необходимые для нормальной работы организма. Но наш рацион питания – каким бы правильным он ни был, не может покрыть суточную норму витаминов и минералов. Поэтому прием витаминно-минеральных комплексов – обязательное условие применения любой диеты. Выбирая витаминный комплекс, отдавайте предпочтение тому, в котором компоненты представлены в хилатной форме. Они усваиваются в десятки раз лучше обычных. Обращайте внимание на наличие на упаковке международного знака GMP. Обвинение номер три. Белковый рацион способствует развитию онкологических заболеваний. Для современного человека диагноз «рак» звучит настолько зловеще, что многие сегодня отказываются от профилактических осмотров. А вдруг действительно что-то найдут? Мы не хотим верить, что это может с нами произойти. Боимся об этом даже думать, не то что читать или говорить. Я вас безусловно понимаю. К сожалению, современная наука так до сих пор и не поставила точку в вопросе о том, каковы причины возникновения онкологических заболеваний. Но зато она очень любит пугать нас разными страшилками. И за любую возможность профилактики, за гарантию хоть какой-то защиты от этого грозного заболевания, общество хватается как за спасительную соломинку. Несмотря на некоторый трепет, нам придется самим, очень кратко, попробовать разобраться в этом вопросе. Считается, что употребление большого количества белковой пищи, в частности мяса, повышает риск развития онкологических заболеваний. Так в последние годы мы все чаще слышим о канцерогенных свойствах красного мяса. Кстати, ученые Университета Южной Калифорнии достоверно доказали, что примерно у трети людей есть вариант гена, связанный с повышенным риском заболеть раком кишечника. Регулярное употребление такими людьми большого количества обработанного мяса с вероятностью 20% приводит к развитию этого заболевания. Под обработанным мясом в данном случае понимаются соленые, копченые, консервированные изделия, то есть колбасы, ветчина, бекон, сосиски и тому подобное. В той же научной организации доказали связь рака простаты с употреблением стейков, антрекотов и эскалопов. Однако ответить на вопрос, что же является непосредственным пусковым механизмом развития болезни, само мясо или способ его приготовления, исследователи не смогли. Основное подозрение врачей падает на канцерогенные вещества, выделяемые мясом в процессе переваривания в кишечнике. При избытке какой-либо одной составляющей рациона так или иначе страдают различные органы и системы. Сидя на белковой диете, люди зачастую пренебрегают многими необходимыми полезными веществами, например, клетчаткой. Снижение содержания в рационе овощей действительно приводит к нарушению пищеварения. Внешне это чаще всего проявляется в виде запоров. В долгосрочной перспективе такие изменения могут способствовать хронической аутоинтоксикации, отравлению организма в основном на уровне кишечника. так как затем токсины обезвреживаются в нашем главном фильтре – печени. Постоянное воздействие токсинов на клетки кишечника приводит к генетическим ошибкам при делении клеток эпителия. Как следствие этих ошибок появляются атипичные клетки и повышается риск развития опухолей. Около 10 лет назад стало известно о другом коварном свойстве красного мяса. Наличии в нем – таинственные молекулы Нео 5 gc Попадая в организм человека, она вызывает изменения иммунной системы, что повышает риск развития аллергических и онкологических заболеваний. Содержится эта коварная субстанция в свинине, говядине, баранине и молоке, а вот в рыбе и птице ее значительно меньше. Только так можно объяснить повышенную вероятность заработать рак кишечника – при белковой диете. Окончательно этот вопрос не прояснен, но рисковать, по мнению ученых, все же не стоит. Доверять этим исследованиям или нет, решать вам. По крайней мере, они наводят на мысль, что во время диеты не следует зацикливаться на одном красном мясе, а необходимо максимально расширить ассортимент разнообразных белковых продуктов. И раз уж такая угроза существует, давайте для объективности рассмотрим другие мнения специалистов. Рак – это прежде всего болезнь нашей цивилизации. И хотя ископаемые останки показывают, что он встречался как среди ящеров, так и среди древних людей, многое указывает на то, что в каменном веке онкологические заболевания были очень редким явлением. Такого бурного расцвета, как сегодня, они достигли только после изменения пищевых пристрастий человека. Что характерно, представители северных народов, чей рацион традиционно состоял из мяса и рыбы, до знакомства с западной цивилизацией от рака почти не умирали. Кстати, с недавнего времени для лечения онкологических больных наряду с операциями лучевой и химиотерапией успешно используется безуглеводная диета. Как рассказывает доктор Сибила Меккль, Этот метод основан на открытии, сделанном еще в 1924 году немецким врачом Отто Генрихом Варбургом. Оказывается, вместо того, чтобы сжигать сахар, поступающий в организм с пищей, как это делают нормальные клетки, клетки раковой опухоли превращают его в молочную кислоту. Варбург предположил, что данное явление – главная причина стремительного роста раковых опухолей. Целых 80 лет никто не обращал внимания на это открытие. Однако в последние годы ученые вернулись к трудам Варбурга. Опухолевым клеткам молочная кислота необходима, поскольку она разлагает окружающие ткани и убивает окружающие их нормальные клетки. Таким образом, раковые клетки получают больше места для роста. Кроме того, она делает их менее восприимчивыми к химио- и радиотерапии. А еще кислая среда парализует клетки убийцы иммунной системы, которые уже не могут эффективно противостоять раковым клеткам. Ульрике Кемерер из университетской клиники Вюрцбурга утверждает, отказ от сахара и углеводов помогает бороться с раком. В отличие от клеток нормальных тканей, состояние злокачественной опухоли зависит только от сахара, поступающего в организм с пищей. Исследования, проведенные Кеммерер на мышах, показали, что рост опухолевых тканей сокращается вместе со снижением потребления сахара. В течение последних двух лет 16 ее пациентов перешли на полностью безуглеводное питание, и многие почувствовали себя гораздо лучше. Как вы уже поняли, здоровые клетки могут совершенно спокойно обходиться без углеводов, питаясь жиром. А вот клетки определенных видов опухолей головного мозга используют в качестве топлива исключительно глюкозу. Стандартное лечение глиобластомы, одной из самых агрессивных опухолей головного мозга, включает оперативное вмешательство, лучевую терапию и химиотерапию. Но если быть до конца честным, прогноз после применения таких подходов едва ли можно назвать благоприятным. Предположив, что клетки глиобластомы способны использовать для питания только глюкозу, но никак не кетоны, Доктор Джулио Дзуккали из Питтсбургского университета также пришел к выводу, что кетогенная диета может быть эффективным дополнением традиционной терапии. Сейчас уже можно считать доказанным, что вызывает развитие онкологических заболеваний не употребление мяса, а само чревоугодие, являющееся в христианстве смертным грехом. Если есть мясо в умеренных количествах, оно не провоцирует возникновение рака. Предлагаемой вам экспресс-диете количество белковых продуктов не переходит допустимые нормы. В отличие от всех предыдущих вариантов безуглеводных диет, потребление белка здесь строго ограничено, и ни о каком переизбытке не может идти речи. Напротив, почти половину рациона питания должны составлять не белки, а жиры. Кроме того, рекомендовано употребление большого количества овощей и отрубей, клетчатки, что является активным стимулятором работы кишечника. Факт, что вегетарианцы гораздо реже болеют раком толстой кишки. Но я не думаю, что это связано с полным отказом от мяса. Просто вегетарианцы в принципе ведут более здоровый образ жизни. Они обычно стройные, не имеют избыточного веса, который провоцирует развитие онкозаболеваний. Проведенные клинические испытания это наглядно показали. Впрочем, даже без специальных исследований все объясняется довольно просто. В овощах и фруктах много пищевых волокон, которые способствуют усиленной перистальтике, сокращению, работе кишечника, нормализуют выделение панкреатического сока. И, конечно же, у вегетарианцев своевременный стул. У них никогда не бывает запоров. Ничего лишнего не задерживается, поэтому аутоинтоксикации не происходит, и кишечник в целом оказывается более здоровым. К тому же рак прямой кишки чаще встречается у людей в возрасте после 40 лет и возникает на почве хронических запоров, аутоинтоксикации и полипов кишечника. А поскольку эта диета рассчитана на молодых и здоровых людей, не стоит, на мой взгляд, беспокоиться на эту тему. Кстати, Исследования, проведенные Американским национальным институтом рака, показали, что ожирение повышает риск рака груди, кишечника, щитовидной и поджелудочной железы, а также ряда других онкозаболеваний. Как выяснилось, при избыточном весе клетки жировой ткани испытывают нехватку кислорода, гипоксию, при этом начинает вырабатываться определенный белок, HIF1-α, который запускает воспалительный процесс. Поскольку лишний вес и гипоксия сохраняются, воспаление становится хроническим, что способствует развитию рака. Выводы. Довольно часто приходится слышать, что употребление большого количества мясной пищи увеличивает риск развития онкологических заболеваний. Однако ученые до сих пор не выявили основных причин рака кишечника. Примерно у трети населения Земли есть ген, повышающий риск заболеть раком кишечника. Кроме того, существует связь между раком простаты и частым употреблением стейков и антрикотов. Однако неясно, что именно служит пусковым механизмом развития болезни – само мясо или способ его обработки. Одна из причин возникновения опухолей в кишечнике – частые запоры, вздутие, повышенное газообразование. В долгосрочной перспективе эти неудобства ведут к хронической аутоинтоксикации организма и ошибкам при клеток кишечника. Плохую работу ЖКТ часто связывают с белковыми диетами. Якобы организм недополучает нужного количества клетчатки с овощами, чтобы справиться с избытком белка и жиров. Однако и в обычной жизни люди часто отказываются от продуктов, содержащих клетчатку, в угоду углеводам, макаронам и картофелю. Результат тот же – кишечник забит, живот похож на воздушный шар. Данная экспресс-диета предусматривает не только контроль за употреблением белка, но и стимуляцию работы кишечника за счет клетчатки, содержащейся в овощах и отрубях. Обвинение номер четыре – при белковой диете мозгу не хватает питания. Нередко можно услышать утверждение, мол, белковая диета невыносима для людей умственного труда. так как наш мозг способен питаться только углеводами. При их нехватке мозг не получает достаточной энергии, начинаются головные боли, перепады настроения, возникают спутанность сознания, потеря памяти, а в некоторых случаях даже отклонение в психике. Сразу вспоминается анекдот. Сижу на диете, сбросила 2 килограмма. Голова перестала соображать. Видимо, это был мозг. Мне уже кажется, что весь наш век проходит под одним лозунгом. «Заряди мозги», если они, конечно, есть. Вы уж простите мне иронию, но меня порой очень умиляют люди, объясняющие свою страсть к конфетам интеллектуальным трудом. И всякий раз начинается нытье. А вот как же, как же мой мозг будет без глюкозы? Я, когда на диете, плохо начинаю соображать. Или как же я без шоколадки? Мне же думать надо, отчеты писать, балансы сводить. Друзья мои, вы за мозг не беспокойтесь. Вы за себя беспокойтесь. Вероятно, многим просто невдомек, что интеллектуальный труд появился не вчера. Платон с Аристотелем свои философские изыскания шоколадками не заедали, хотя бы потому, что на тот момент какао-бобы произрастали в еще не открытой Колумбом Америке. Если уж мозг Шекспира, Ньютона и Гетте справлялся без вафельных тортов, мармелада и мороженого, то мы с вами и подавно сможем без них обойтись. Вы ведь не станете утверждать, что пару столетий назад люди не напрягали извилин. Напрягали и еще как. Но такого десертного арсенала, как у современных сладкоежек, у них не было. Вы можете справедливо возразить, что безуглеводная диета подразумевает существенные ограничения углеводов. Не только сахара, рафинада и прочих сладостей, но и хлеба, круп, фруктов. Тем не менее, она не ставит на углеводах абсолютный крест. Некоторое их количество все равно попадает в организм хотя бы вместе с овощами. Работа нервной системы при этом действительно подвергается определенным изменениям, я бы сказал перестройке. Но не стоит недооценивать мудрость организма. Он свой мозг в обиду не даст и накормит его в первую очередь. Запомните, мозг всегда свое получит. Действительно, головной мозг человека – главный потребитель глюкозы. В среднем он весит полтора килограмма, а потребляет около 100 граммов глюкозы в сутки. Это примерно полстакана сахара. Больше, чем все наши мышцы вместе взятые, 30 кг скелетной мускулатуры потребляют лишь 35 граммов глюкозы ежедневно. В нервных клетках глюкоза не запасается, поэтому мозг полностью зависит от ее своевременного поступления как с продуктами питания, так и за счет распада запасов энергии, гликогена. При отсутствии пищи расходуется он довольно быстро – 15 минут пробежки и нет гликогена. Даже если целыми сутками лежать на диване без движения, все равно в условиях голодания к третьему дню гликоген закончится. А мозг-то постоянно и настойчиво требует глюкозы. И попробуй ему не дай. Мозг без глюкозы погибает уже через 10 секунд. Там прямо как в кино про полицейских и бомбу. Врубается обратный отсчет в секундах: 10, 9, 8, 3, 2, 1 и затем взрыв, гибель мозга. По-научному это называется гипогликемической комой. Все строго и однозначно. Однако это в теории, а на практике почему-то не у одной анорексички, даже на самой жесткой диете, даже при полном голодании, как это ни странно, гипогликемической комы не бывает. Никогда. Но как такое возможно? Должны ведь помирать буквально пачками уже на третий день, а нет. Мозг получит то, что ему надо, глюкозу, при любых обстоятельствах, даже если ее нет. Это абсолютный и безоговорочный приоритет. Можно сказать, что все наше тело – лишь машина, построенная природой для существования мозга. Вспомните кадры кинохроники времен блокадного Ленинграда. Думаете, у человека, умирающего от голода, мозг также похудел и болтается в черепе маленьким сухим обезжиренным серым комочком? Не тут-то было. Он как раз остался в нетронутом состоянии. Почему? Да потому что остановка работы мозга – это полная и необратимая биологическая смерть. Вся физиология организма запрограммирована природой на сохранение полноценного функционирования мозга. Кстати. Профессор Гаршин из Института экспериментальной медицины доказал, что сердце блокадников могло терять в весе до 40%, печень – до 50%, но мозг и почки всегда оставались практически неизменными, то есть люди сохраняли все свои умственные способности, несмотря на голод. Наш организм – поистине уникальное и удивительное творение природы. В экстремальных обстоятельствах он включает ранее незадействованные механизмы самосохранения. Ленинградская блокада обнаружила такие его биологические возможности, о которых никто прежде не подозревал. Оказалось, существует эндогенное питание. Когда жизненно важные вещества не поступают извне, организм начинает питаться собственными запасами. Может быть съеден весь жир вплоть до жировой прослойки глазниц, скелетная мускулатура вплоть до абсолютной мышечной дистрофии, белки плазмы вплоть до гипопротеинемии и безбелковых отеков, это когда от голода пухнут. У всех блокадников была очень большая отвисшая верхняя губа, расстояние от носа до верхней губы. Именно из-за этого их лица кажутся неэмоциональными. Организм сначала брал элементы питания из жировой прослойки тела, Потом извлекал отдельные аминокислоты из белков мимических мышц. В последнюю очередь он получал необходимые аминокислоты, разрушая белки крупных скелетных мышц. А в них содержится до 14 килограммов белка. Подвижность у людей была ограниченной. Двигаться им практически не приходилось. Скелетные мышцы распадались, а аминокислоты поступали в кровь, питая сердце и мозг. У блокадников частично атрофировались внутренние органы. уменьшались в размерах, их ткани тоже шли на питание мозга, почек и сердца. Причем, когда человек начинал опять нормально питаться, функции этих органов и их размеры постепенно полностью восстанавливались. Это основной физиологический механизм, который помог многим ленинградцам выжить. Организм блокадников питался сам собой, до последней минуты сохраняя мозг и поддерживая его работу. Их организм мог сожрать всю слизистую кишечника и ворсинки эпителия, что приводило к утрате пищеварительной способности. Но до последних секунд мозг получал все необходимое и в полном объеме. Потому что на нем экономить нельзя. Нервная ткань имеет особые рецепторы, очень чувствительные к глюкозе. Они буквально как губка всасывают все питательные вещества даже при их минимальных концентрациях в крови. Чтобы избежать гипогликемии, резкое понижение уровня сахара в крови, крайне опасной для нашей нервной системы, организм запускает глюконеогенез и возмещает недостаток энергии глюкозы не только за счет жиров, но и за счет наиболее важных для нас белков. Данный процесс запускается и контролируется гормонами коры надпочечников – глюкокортикоидами, зная это – мы можем в некоторой степени управлять им на уровне гормонов и перенастроить его с выгодой для себя. Так, чтобы белковая масса сохранялась, а организм сконцентрировался на утилизации именно жиров. Непосредственно жирные кислоты нельзя использовать как топливо для мозга, поскольку они связаны с альбуминами. Главные белки в плазме крови, из-за чего не способны проходить через гематоэнцефалический барьер. Но кетоновые тела, получаемые из этих жирных кислот, вполне могут проникать в мозг. Поэтому они являются источником питания для него в период безуглеводной диеты. Первые дни безуглеводной диеты я обычно рекомендую принимать препарат глутамин. Начинать прием глутамина следует с 250-500 миллиграммов в день, постепенно доводя суточную дозу до 1-2 граммов. Курс – одна упаковка. Препарат лучше усваивается на голодный желудок. Противопоказания к его приему – заболевания почек, цирроз печени и синдром Рея. Глутамин, не путайте его, пожалуйста, с глутаматом натрия, аминокислота, которая наряду с глюкозой легко проникает через гематоэнцефалический барьер мозга и является ключевым веществом для его питания. Она поможет вам в сложный период перехода с питания глюкозой на питание кетоновыми телами. Клетки головного мозга используют глутамин в качестве своеобразного альтернативного топлива. Поддерживая на определенном уровне умственные способности человека, глутамин повышает количество гамма-аминомасляной кислоты, необходимой для нормальной работы головного мозга. Эта аминокислота активно участвует в обменных процессах и построении нервной ткани, помогает ускорить восстановление функций мозга после травм, инсультов. Доказано, что прием глутамина существенно повышает IQ, коэффициент интеллекта. Он приостанавливает формирование жира в тканях печени и участвует в удалении продуктов метаболизма жиров, а кроме того контролирует содержание в организме азотистых оснований, поддерживая в нем оптимальный кислотно-щелочной баланс. Замена глюкозы как топлива кетоновыми телами минимизирует потерю белков даже во время полного голодания. Мозг постепенно привыкает к использованию кетоновых тел и на 70% может питаться только ими. То есть даже в самом начале диеты, когда организм только переходит на производство кетонов, голодный обморок и спутанное сознание вам не грозят. Причем, по мнению многих ученых-неврологов, кетоновые тела – более качественное топливо для мозга по сравнению с глюкозой. Чего стоит хотя бы тот факт, что именно белковой диетой в свое время лечили такое серьезное неврологическое заболевание, как эпилепсия? Находясь в состоянии кетоза, люди порой отмечают некий интеллектуальный подъем, вдохновение, повышенную концентрацию внимания. Итак, можете быть спокойны. Ваш мозг не пострадает. Все, что вам необходимо, это сделать первый шаг и испытать на себе все прелести новой жизни. Уже через несколько дней к вам вернется ясность ума, вы станете лучше спать и почувствуете прилив энергии. Ваш вес начнет снижаться, а лабораторные анализы покажут существенные улучшения по многим показателям. Ну а если бы вы могли заглянуть в свой мозг, то увидели бы идеально функционирующую структуру. Выводы Многие наивно полагают, что безуглеводная диета неприемлема для людей умственного труда, так как для питания мозга подходят только углеводы, то есть сладкое и мучное. Однако стоит вспомнить Платона и Аристотеля, во времена жизни которых сахара не существовало в принципе, и ничего, как-то справлялись ученые прошлых столетий без кремовых тортов и шоколадных батончиков. Мозг – главный потребитель глюкозы, а нашему организму – Проще всего добывать ее из быстрых углеводов. Но мозг всегда отыщет себе пропитание. При любых условиях, даже при голодовке. Если невозможно получить глюкозу простым путем, он пустит в ход ткани нашего тела и сделает углеводы из них. Однако разрушение мышечной массы не пойдет нам на пользу. Поэтому мы будем налегать на жиры и белок, из которых организм начнет создавать кетоновые тела для питания мозга. тот постепенно привыкнет к новому топливу, кетоновым телам и со временем научится полностью использовать их для получения энергии. Чтобы облегчить переход с привычного углеводного питания на жировое и белковое, в первые дни диеты рекомендуется принимать препарат глутамин. Эта аминокислота наряду с глюкозой служит отличным источником энергии для мозга. Она убережет его от дефицита питания в этот сложный период. Начинать прием глутамина следует с 250-500 миллиграммов в день, постепенно доводя дневную дозу до 1-2 граммов. Многие люди во время безуглеводной диеты отмечают не снижение интеллектуальных способностей, а, напротив, появление творческих идей, прилив энергии и повышение настроения. Обвинение номер пять. От обезжиренных белковых диет страдает гормональная система. Нередко говорят, что белковые диеты с выраженным дефицитом жиров ведут к проблемам с желчным пузырем, запором и тому подобное. Кроме того, считается, что безжировые и маложировые диеты противопоказаны женщинам детородного возраста, а также в предклимактерическом и климактерическом периодах, поскольку все гормоны, в том числе половые, состоят из жиров. При недостатке жиров, прежде всего, полиненасыщенных, возникают гормональные проблемы. При быстрой потере веса на безжировой диете довольно частым осложнением является аминорея – прекращение месячных, особенно у молодых девушек с неустоявшимся циклом. Ну уж это обвинение вообще не выдерживает никакой критики. Белковую диету на практике очень сложно сделать низкожировой. Кроме того, мы уже выяснили, что данная экспресс-диета предусматривает даже преобладание жиров над белками в рационе. и меню с рецептами блюд, которое вы обнаружите в конце книги, ярко это демонстрирует. В дополнение к животным жирам, разработанная мною схема питания в обязательном порядке предусматривает употребление растительных масел, а любое растительное масло – это почти стопроцентный жир. Подобные обвинения скорее могут быть адресованы низкокалорийным монодиетам. Действительно, если съедать в день только половинку грейпфрута, как рекомендуют некоторые бывалые советчики на женских форумах, то сложно требовать от репродуктивной системы хоть какой-либо активности. Предлагаемая вам диета является белково-жировой, поэтому уж с чем-чем, а с половыми гормонами у вас все будет в полном порядке. Выводы. Между белково-жировой и белковой и низко-жировой диетами ни в коем случае не стоит ставить знак равенства, ведь они не имеют ничего общего. В составе любого мяса и рыбы имеются жиры. Куриная грудка, минтай, треска – достаточно постные продукты, но даже они не способны полностью обезжирить ваш рацион. Проблемы с желчным пузырем, ЖКТ, расстройство менструального цикла связаны с увлечением монодиетами – половинка грейпфрута и два листа капусты на весь день. Диета, которую я предлагаю, является белково-жировой. Обвинение номер 6. Белковая диета повышает уровень холестерина. Многие боятся белковых диет, полагая, будто они способствуют повышению уровня холестерина, что влечет за собой проблемы с сердцем и сосудами. Из предыдущих глав вы уже поняли, что не стоит сильно бояться холестерина. В тарелке он не бывает плохим или хорошим. Таковым он становится в нашем организме. А вот почему это происходит, до конца еще неизвестно. Некоторые люди могут съедать десятки яиц в неделю, запивая их жирным молоком и при этом оставаться здоровыми. И напротив, обезжиренная диета на одних овощах и фруктах не снижает, как полагали раньше, а повышает уровень холестерина. Зачастую вегетарианцы кичатся тем, что лучше других защищены от атеросклероза. И ведь отказались они от мяса в том числе по этой причине. Но последние исследования установили, что строгое вегетарианство ведет к более выраженному атеросклерозу, нежели безудержное мясоедство. Да, у вегетарианцев холестерина в крови меньше. Но не уровень холестерина определяет степень атеросклероза, а поражение стенок сосудов. До 80%, до 2000 граммов в день холестерина в нашем организме производится самостоятельно, причем совершенно независимо от того, что мы съели. Продукты с высоким содержанием холестерина, наоборот, снижают его синтез организмом. Тот предпочитает получать холестерин из пищи, а не вырабатывать своими силами, поскольку это сложный, многоэтапный процесс, который к тому же дает большую нагрузку на печень. Вот что пишет доктор Дуайт Ланделс, кардиохирург, который провел более 5000 операций на открытом сердце. Несколько лет назад было совершено открытие. Реальной причиной сердечно-сосудистых заболеваний является воспаление в стенке артерий. Постепенно это открытие приводит к изменению концепции борьбы с болезнями сердца и другими хроническими заболеваниями. Если в организме отсутствует воспаление, холестерин никоим образом не может накапливаться в стенке кровеносного сосуда и привести тем самым к сердечным заболеваниям и инсультам. Если нет воспаления, холестерин свободно перемещается в организме, как это изначально задумано природой. Именно воспаление вызывает отложение холестерина. Дополнительные молекулы сахара прикрепляются к различным белкам, которые, в свою очередь, повреждают стенки кровеносного сосуда. Это повторяющееся повреждение оборачивается воспалением. Когда вы повышаете свой уровень сахара в крови несколько раз в день, каждый день, возникает такой же эффект, как от трения наждачной бумагой по стенкам хрупких кровеносных сосудов. Хотя вы не можете этого увидеть, уверяю вас, это так. За 25 лет я видел это более чем у 5000 пациентов, которых оперировал, и для всех них характерно одно и то же – воспаление в артериях. Постоянные углеводные удары по стенкам сосудов гораздо опаснее для сердечно-сосудистой системы, чем стабильно повышенное содержание в рационе жиров при низком количестве углеводов. Так что количество съеденного холестерина не всегда напрямую связано с подъемом его уровня в крови и риском развития атеросклероза. В заключении хочу отметить, что недавно шведская государственная комиссия по оценке медицинских исследований опубликовала сравнение разных диет. Два года, 16 тысяч различных исследований. И потрясающий вывод. Низкоуглеводная, высокожировая диета является самым эффективным способом сбросить вес. При этом она отнюдь не чревата вредными последствиями, а наоборот улучшает показатели здоровья. Майкл Мосли, автор оглушительно популярной быстрой диеты «5 на 2», признал, что заблуждался и призвал всех переходить на жирную низкоуглеводную диету. Со студенческих лет я уверял друзей и семью, что насыщенные жиры закупоривают артерии. Но недавно я развернул свои взгляды на 180 градусов. Пришло время извиниться за все бессмысленные советы насчет жиров, которые я раздавал. Все новые научные данные не только не обнаружили связи между ожирением и жирами в еде, но даже доказали обратное. Низкожировые диеты редко работают. Правильные жиры не только полезны для сердца, но и помогают сбросить вес. Даже с учетом общепринятых сейчас взглядов на механизм зарождения и развития многих заболеваний, низкоуглеводные диеты по всем параметрам побеждают высокоуглеводное питание, при котором постоянные резкие повышения уровня сахара в крови запускают процессы, которые способствуют возникновению массы заболеваний. Развивается нечувствительность клеток к инсулину, что приводит к сахарному диабету сначала второго, а затем и первого типа. Окислительный стресс, разрушение свободных радикалов – фактор риска в развитии многих хронических болезней, включая сердечно-сосудистые. Структура белковых субстанций нарушается при взаимодействии с глюкозой. Чем выше ее уровень в крови, тем больше гликированных разрушенных белков. В результате белковые волокна деформируются и лишаются гибкости. Чтобы получить наглядное представление об этом процессе, достаточно посмотреть на состарившегося человека с дряблой бледной кожей, покрытой множеством морщин. Поэтому наша цель – замедлить процесс гликирования, максимально ограничив количество углеводов. Гликированный гемоглобин не только способствует развитию сахарного диабета. Он также связан с вероятностью возникновения инсульта, ишемической болезни сердца и со смертью от других болезней. Увеличивается вязкость крови, а следовательно возрастает риск образования тромбов. Отсюда инфаркт, инсульт. Сахар приводит к повышению уровня триглицеридов в крови, а это известный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. Выводы. Сама по себе безуглеводная диета не способствует повышению уровня холестерина и развитию атеросклероза. Ряд последних исследований в области кардиологии доказал, что вегетарианство и обезжиренная диета не снижают, а напротив, повышают уровень холестерина. На развитие атеросклероза влияет не холестерин, поступающий с пищей, а постоянные углеводные удары, от которых изнашиваются стенки сосудов. Шведская государственная комиссия по оценке медицинских исследований признала низкоуглеводную жировую диету самым эффективным способом сбросить вес и улучшить показатели здоровья. Обвинение номер семь. Белково-жировые диеты чрезмерно нагружают печень. Прежде чем сесть на такую диету, обязательно нужны рекомендации врача. Все скрытые и явные болезни должны быть выявлены и предотвращены на ранних стадиях. Противопоказаний у подобных безуглеводных диет масса. Это и хроническая почечная недостаточность, и проблемы с печенью, и подагра, возраст до 18 лет, беременность и кормление грудью, атеросклероз, инсульт или инфаркт в анамнезе. Возможные побочные эффекты, бурное развитие атеросклероза, нарушение работы поджелудочной железы, почек и другое. Цитата с одного интернет-сайта. Да кто же спорит, я всегда был убежденным сторонником своевременного выявления и лечения заболеваний. Да только в этом описании приводится образ полного инвалида с отвалившимися почками, с печенью, в малом тазу и с сосудами, забитыми холестерином. Это тяжелый, лежачий, больной. А у молодых людей, для которых, собственно, и написана эта книга, как правило, еще нет серьезной хронической патологии. да и заставить их пойти на обследование к врачу весьма проблематично. Если им не предложить эффективную и относительно безопасную диету, ставящую их в рамки разумных ограничений, то они все равно будут худеть, но уже либо используя для этого запрещенные таблетки-стимуляторы, либо прибегая к жесточайшим ограничениям, вплоть до голодовок. Нарушенная психика, выпадающие волосы, крошащиеся ногти и полное отсутствие месячного цикла Вот самая меньшая плата за такие безграмотные эксперименты со своим организмом. Такие варварские способы решения проблемы лишнего веса вредят не только здоровью. Да, они приносят определенный результат. Но затем, рано или поздно, неизменно приводят к набору веса, за счет чего создают у человека иллюзию, что проблему нельзя решить в принципе. Заставляют его поставить на себе крест и, главное, порождают комплекс неполноценности. Но в нашем организме есть один орган, о котором даже здоровые молодые люди обязательно должны позаботиться, приступая к диете, особенно если она предполагает употребление большого количества жира. Мало кто из нас задумывается о своей печени до тех пор, пока она не заболит. Такова природа человека. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Причины образования камней в желчном пузыре мы с вами уже обсудили. Но заболевания печени многообразны. У половины россиян в ходе осмотров врачи выявляют те или иные печеночные патологии. И с этим нельзя не считаться. Многие пока еще просто не связывали наличие определенных симптомов с нарушением работы именно этого органа. Каждый из нас в той или иной мере знаком с синдромом раздраженного кишечника, избыточным образованием газов, периодической тошнотой после приема жирной пищи, хроническим запором, неприятным запахом изо рта. Частая смена настроения, депрессии, рассеянное внимание, утомляемость тоже могут быть тревожными сигналами, посылаемыми своему хозяину перегруженной печенью. Избыток желчи вызывает изжогу, расстройство стула, кожный зуд, раздражительность, способствует депрессивным состояниям, возникновению головных болей, нарушению памяти. Мы все принимаем таблетки от головной боли, пьем слабительное, и никто даже не догадывается о вероятной первопричине этих симптомов. Но теперь, возможно, кто-нибудь отнесется к себе более серьезно. Печень – самый крупный и один из самых сложных органов человека. Каждую минуту она фильтрует, пропуская через себя примерно литр крови. В силу своей активной роли в метаболизме Печень чрезвычайно подвержена вредному воздействию различных токсических соединений. Это, по сути, своеобразный природный фильтр и детоксикатор вредных веществ и ядов, которые мы по бедности или по незнанию упорно пытаемся внедрить в себя с продуктами общепита. Все вещества, поступающие из кишечника в кровь, поворотной вене, сразу же доставляются в печень. Фактически, в ней осуществляется первый и единственный этап выявления и нейтрализации ядов и токсинов, попадающих в кровь. Эту смесь печень разделяет на полезные субстанции, обеспечивающие жизнедеятельность, и на соединение, отравляющие организм. Множество потенциально опасных веществ, таких как алкоголь, некоторые лекарства, пищевые токсины, в печени превращаются в безобидные водорастворимые производные, и со временем удаляются из организма. В норме она избавляется от этого мусора естественным путем вместе с желчью. Но бывает и так, что печень не справляется с нагрузкой. Желчь становится слишком густой, гелеобразной, и начинается ее застой, а за ним и камнеобразование. Раньше опытный врач, вынужденный по клиническим показаниям, Назначать больному кучу таблеток обязательно выписывал среди них и лекарство для поддержания функции печени – гепатопротектор. Это правило я считаю очень важным. Оно полностью применимо и в нашем случае. Вы будете переносить любые ограничения гораздо легче, да и сама диета окажется эффективнее, если вы хоть немного поможете печени в нейтрализации и выведении токсических соединений, образующихся при распаде жировой ткани. Осколки жиров, как осколки разбитых зеркал, способны приносить несчастье. Крайне желательно поддерживать печень на всем протяжении диеты, так как при быстром снижении жировой массы в кровь поступает огромное количество токсичных метаболитов, остатков жиров, и для их выведения требуется колоссальное напряжение этого органа. Это не только моя рекомендация, на этом принципе построены все современные концепции лечения ожирения. Перед тем, как вносить любые кардинальные изменения в привычный рацион, неплохо бы позаботиться о своей многострадальной печени. Каким бы способом вы ни пытались похудеть, на нее всегда ложится огромная нагрузка. В первую очередь проверьте состояние своей печени. В этом вам поможет обычное ультразвуковое исследование, которое сейчас делают в любой поликлинике. Если нет камней и серьезного сужения, изгиба желчных протоков, вы можете помочь себе сами. Я рекомендую еще до того, как приступить к диете, начать курс приема одного из препаратов на основе расторопши, защищающих клетки печени. Даже в наше кризисное время такие таблетки стоят недорого. И я бы на вашем месте не стал на них экономить. Хорошие результаты показывает препарат «Liver Pro компании «Сантегра». Кстати, в народе трава расторопша получила множество имен. остро пестро «Марин-татарник», «Святой чертополох», «Чертополох Святой Марии», «Пестрый чертополох» и другие. Многие народы мира заслуженно почитают расторопшу как самое сильное лекарственное растение. В некоторых странах ее считают подарком от Девы Марии. По преданию, Дева Мария указала людям на целебные свойства расторопши, а белые пятна на листьях растения символизируют молоко Богородицы. Казалось бы, при чем здесь молоко? Ну, легенда есть легенда, что-то могли и досочинить. Главное, красиво получилось. Испокон веков расторопшу широко использовали как лекарственное средство при многих заболеваниях. Наши прадеды весьма успешно лечили ею тяжелейшие недуги. А в прошлом веке в Мюнхенском институте фармацевтики был, наконец, определен биохимический состав расторопшей пятнистой. Оказалось, что она содержит редкое биологически активное вещество силимарин, которое не только защищает клетки печени от ядов, но и предотвращает разрушение глютатиона, антиоксиданта, обеспечивающего выведение токсинов из печени. Кроме того, в этом растении присутствует еще более 200 ценных лекарственных составляющих. Расторопша помогает при всех заболеваниях печени, циррозе, желтухе, поражениях алкоголем, лекарствами, токсинами, радиацией. Ее также используют при холецистите и желчно-каменной болезни, патологии щитовидной железы, варикозном расширении вен, радикулите и суставных болях, геморрои, ожирении. Только мы ведь живем не в прошлом веке, и, как говорится, для начала неплохо было бы проконсультироваться у врача. Если применение расторопшей или другого гепатопротектора для большинства остается лишь рекомендацией, то для людей, имеющих в анамнезе любые заболевания печени, это жизненно необходимо. Неважно, делали вам операцию по поводу калькулезного холецистита или вы в раннем детстве переболели желтухой. Печень надо поддерживать обязательно. Помните, что это не парный орган и что другая печень на замену у вас в гараже не лежит. Выводы. Низкоуглеводная диета, несмотря на свою безопасность, требует внимательного отношения к здоровью. Поэтому перед тем, как вносить любые изменения в рацион питания, необходимо позаботиться о своей печени. Ведь в период похудения на нее ложится колоссальная нагрузка. Проверьте свою печень, сделайте УЗИ-исследование, пропейте профилактический курс гепатопротектора на основе расторопши. Врачи нашей клиники рекомендуют препарат Ливер-Про. Расторопша содержит редкое биологически активное вещество силимарин, которое защищает клетки печени от ядов и предотвращает разрушение глютатиона, антиоксиданта, обеспечивающего выведение токсинов из печени. Обвинение номер восемь. Несбалансированное питание вредно для здоровья и фигуры. Еще один момент, на который часто обращают внимание, заключается в том, что любая несбалансированная система питания вредна для здоровья и фигуры, будь то полный отказ от жиров или от углеводов. Думаю, своей дурной репутацией низкоуглеводная белковая или жировая диета обязана прежде всего названию. Сам термин «низкоуглеводная» подразумевает, что диета несбалансирована и в ней явно не хватает углеводов. Но согласитесь, Если нам необходимо резко сократить количество продуктов в ежедневном рационе питания, тут уже о стандартном балансе не может быть и речи. Сбалансированный рацион хорош для полноценного ежедневного питания без вынужденных ограничений. Мы же говорим о краткосрочной экспресс-диете, а это совершенно разные понятия, и не надо их путать. В 30-е годы 20 -го века научный мир потрясли результаты исследований, проводимых под руководством академика Покровского. Они были направлены на изучение механизмов ассимиляции пищевых веществ на уровне клеток, субклеточных структур и мембранных образований. Надо сказать, что, как и все ломающие прежние представления, выводы, которые сделал Покровский, были восприняты многими учеными, мягко говоря, неоднозначно. Хотя в дальнейшем Все признали, что его работы положили начало новому направлению диетологии. Итогом этих исследований явилась сформулированная Покровским концепция сбалансированного питания, в основе которой лежит правило соответствия ферментных систем организма химической структуре пищи. Она гласит, что должна существовать определенная пропорция между важнейшими питательными веществами. Всего этих веществ несколько сотен. Но основное внимание обычно уделяют трем классам – белкам, жирам и углеводам. Эта идея моментально стала основополагающим правилом диетологии. В то время, да и сейчас, очень часто к месту и не к месту цитировали высказывание уважаемого академика Покровского о том, что питание должно быть сбалансированным. И если во всем слепо следовать этому правилу, в его сокращенном варианте то при уменьшении общего рациона количество продуктов следует сокращать строго пропорционально. Именно так понимают эту зазубренную когда-то в институте фразу большинство практикующих врачей-диетологов. и Но мало кто из них помнит полный текст данного правила. Рацион питания должен быть сбалансирован по микро- и макроэлементам с учетом индивидуальных особенностей каждого человека, и тех задач, которые ставит перед собой врач в процессе лечения больного. Вполне логичная формулировка, ведь рацион питания, набор продуктов при гастрите и язве желудка должен быть один, при истощении другой, а при ожирении третий. Сами продукты, их состав и возможность влиять на метаболические процессы сильное оружие в руках грамотного диетолога. Всего лишь смещая баланс рациона питания в ту или иную сторону, врачи могут не только влиять на обмен веществ, но и исправлять существующие отклонения и нарушения. В лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждениях до сих пор вполне официально используют номерную систему диет, так называемые диетические столы. Она обеспечивает индивидуальность лечебного питания людей с различными заболеваниями. Некоторые диеты имеют несколько вариантов, обозначаемых буквами, которые добавляют к номеру основной диеты. Особую группу составляют нулевые или хирургические, а также специальные разгрузочные диеты. После обследования врачи-диетологи назначают всем пациентам стационара определенный номер диеты или дают ее описание. Казалось бы, с точки зрения сбалансированности все эти столы не выдерживают никакой критики, Но никому и в голову не приходит упрекать врачей в безграмотности и вредительстве. Дело в том, что они назначают такой рацион, вплоть до голода, как временное лечебное питание. И это совершенно нормально. Мы тоже занимаемся лечебным питанием, направленным на конкретную патологию, избыточный вес. Но нас почему-то обвиняют в несбалансированности рациона. Не может диета быть полностью сбалансированной. Иначе, что это окажется за диета и чем она тогда будет отличаться от обычного повседневного рациона? «Все есть яд и все есть лекарство. все дело в дозе», — говорил когда-то Парацельс. «Еда может быть как ядом, так и лекарством в зависимости от того, насколько мы понимаем влияние отдельных ее составляющих на организм и умеем управлять этими процессами. А для этого надо знать». поставленную задачу, особенности организма конкретного человека, состав продуктов питания, законы биохимии и физиологии. Диетологи любят повторять, для здорового человека основные пищевые вещества, белки, жиры и углеводы должны соотноситься в пропорции 1,1,2-4,5, где за единицу веса берется количество белка, основного строительного материала для клеток нашего организма. Но где вы видели полностью здоровых людей? К тому же это соотношение значительно изменяется для пациентов разного возраста, пола и с прочими физиологическими особенностями. Я думаю, в свое время данная пропорция белков, жиров и углеводов была предложена под давлением определенных силовых органов в связи с выраженным дефицитом мяса и рыбы, существовавшим в СССР. Возможно, научная разработка была создана по поручению сверху, чтобы успокоить недовольных граждан и как-то обосновать наличие пустых мясных прилавков. Кстати, как говорят сегодня некоторые пенсионеры, мы очень плохо жили в СССР, но не знали об этом. Хотя в 1988 году молока и молочных продуктов в среднем по СССР потребляли 356 килограммов в год на человека. В США – 260 килограммов, а по калорийности и сбалансированности питания в СССР в общем было хорошим. По совокупности показателей, которыми оперирует ФАО – Всемирная организация продовольствия, СССР занимал седьмое место в мире. Тем не менее, в стране сложилось устойчивое убеждение, что мы недоедаем. Не стоит бездумно следовать той или иной пропорции, найденной в модном журнале. Чаще всего такие рекомендации имеют давнюю и сомнительную историю. Если уж хочется опробовать на себе систему пищевых пирамид, посоветуйтесь сначала с врачом-диетологом. Возможно, он ознакомит вас с новыми научными взглядами на этот вопрос. У всех людей разный обмен веществ и разные энергетические потребности. Все они живут в разных климатических зонах. Да и качество белка, то есть его биологическая ценность и усвоение – тоже различается. В связи с этим, для каждого человека оптимальным, наиболее точным будет индивидуальный расчет пропорций рациона, сделанный на основе биоимпедансного анализа мышечной массы с учетом контроля состояния азотистого баланса и способности желудочно-кишечного тракта к перевариванию и усвоению пищи. Большинство практикующих сейчас врачей-диетологов считают, что человеку требуется гораздо большее количество белка при условии наилучшего его усвоения. На это же указывает и многолетний опыт моей работы. Причем важно не столько количество белков и жиров, сколько их качественный состав. Вспоминая время, когда приведенный выше эталон сбалансированного питания был непререкаемой догмой в диетологии, Я который раз поражаюсь всей абсурдности слепого следования указаниям партии и правительства. В те годы даже выпускались специальные тарелки, разделенные на три сектора различной величины. Конечно, сейчас это выглядит смешно. В разных продуктах концентрация полезных веществ различна. К тому же в подавляющем большинстве продуктов содержатся одновременно и белки, и жиры, и углеводы. Поэтому простым разделением тарелки на сектора вы никогда не добьетесь нужного баланса. Но так было. Если мы хотим исправить нарушенный метаболизм, сдвинуть чашу весов в ту или иную сторону, то изменений классической пропорции питательных веществ в рационе не избежать. И чем значимее мы рассчитываем получить результат, тем серьезнее придется менять рацион, адаптируя его под наши конкретные задачи. Это же вполне очевидно. Мы управляем питанием, делаем из него инструмент влияния на организм в целом. О каком стандарте и классических пропорциях может идти речь? Вот что пишет в своей книге «Питание и регулирующие системы организма» профессор Института питания Рамн Конышев. «Понятие баланса пищевых веществ весьма условно». Необходимое соотношение пищевых веществ в сбалансированном рационе зависит от ожидаемых целей. Баланс, оптимальный для достижения одной цели, не оптимален для других. Сейчас многие начитанные и грамотные пациенты рассматривают рекомендации врачей общей практики, касающиеся подсчета калорий и соблюдения некоего условно-здорового баланса жиров, белков и углеводов в лучшем случае как ничего не значащие, пустые слова. а в худшем, как издевательство и насмешку. А медики, продолжающие давать такие примитивные советы, вместо пользы приносят пациентам только вред, вселяя в них пессимизм и недоверие ко всей медицине. Что уж тут скрывать? Многие врачи других специальностей относятся к диетологии с некоторой надменностью. «Мы врачи, мы лечим серьезные заболевания. А что такое это диетология? Котлеты да морковка». И это мнение невозможно переломить, несмотря на то, что давно доказано, питание влияет не только на течение большинства заболеваний, но и на продолжительность жизни человека. За счет одной лишь нормализации питания можно изменить ход биохимических процессов на всех уровнях организма и вылечить многие хронические болезни, не прибегая к таблеткам. Наши врачи забыли о таком понятии, как профилактическая медицина, основной задачей которой является разработка и осуществление широких санитарно-оздоровительных и лечебно-профилактических мер по предупреждению заболеваемости и инвалидности, увеличению продолжительности жизни населения. Впрочем, рекомендации большинства как старых, так и молодых диетологов порой не выходят за рамки базового вузовского учебника по гигиене питания. Ничего нового такой врач вам не скажет. Его советы до банальности просты и стандартны. Калории, пищевая пирамида, не есть после шести вести пищевой дневник, ограничить жиры, исключить жареное, сладкое, острое, соблюдать режим питания и так далее. Но все это вы и сами знаете. И тут вам попадается на глаза книга доктора Аткинса или Дюкана, которые, в отличие от врача в районной поликлинике, дают четкую обоснованную схему действий, к тому же реально работающую. Понятно, что именно такой метод вы и предпочтете. Выводы. Любая диета – это ограничение, а при их наличии нельзя говорить о сбалансированности рациона. С другой стороны, рацион питания действительно должен быть сбалансирован по микро- и макроэлементам, но с учетом индивидуальных особенностей каждого человека и тех задач, которые ставит перед собой врач-диетолог, изменяющий этот рацион. В разных школах диетологии разработаны разные нормы и рекомендации, касающиеся минимально необходимых количеств макро- и микронутриентов. Поэтому можно смело утверждать, что общепринятого, универсального понятия нормы и сбалансированности рациона питания не существует. Расчет баланса белков, жиров и углеводов необходимо делать не на основе пищевой пирамиды или других схем, взятых в интернете. а на основании результатов инструментального анализа состава тела с помощью биоимпедансометрии. В процессе похудения важно не только процентное соотношение белков, жиров и углеводов, но и их качественный состав. Животные и растительные белки по-разному усваиваются и работают в организме. Тоже относятся к жирам и углеводам. Обвинение номер девять. Избыток насыщенных жиров вреден для сердечно-сосудистой системы. Медицина давно пришла к выводу, что жиры должны составлять не больше и не меньше, а 30% от общей калорийности рациона здорового человека. Причем принципиальное значение имеет, какие именно это будут жиры. Только треть должны составлять насыщенные, из мяса молочных продуктов, а две трети не насыщенные из растительных масел и жиров, орехов, рыбы. Именно такое соотношение якобы полезно для здоровья и для фигуры. Переизбыток насыщенных жиров в основном откладывается на боках, в то время как переизбыток ненасыщенных наращивает мышечную массу. Цитата из статьи, написанная одним врачом о жировой диете. Медицина действительно давно пришла к такому выводу. Наверное, правильнее сказать «слишком давно». Она вообще часто приходит к разным выводам, и выводы эти порой почему-то диаметрально противоположные. Вы обращали на это внимание? Хотя жиры наращивают мышечную массу? Такого я еще не слышал. Кстати, совместное исследование, проведенное Всемирной организацией здравоохранения, ВОЗ и ФАО, не обнаружило связи между насыщенными жирами и болезнями сердца. Было также отмечено, что диеты со сниженным содержанием жира не уменьшают риск ни инфаркта, ни других сердечно-сосудистых заболеваний. Все, забудьте об этом. Не от жиров мы страдаем сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но если ограничение в рационе насыщенного жира не улучшает здоровье и не продлевает жизнь, возникает вопрос, зачем мы тогда покупаем обезжиренные продукты и какой смысл в обезжиренной диете? В многочисленных исследованиях, проведенных в последние годы, рассматривалось влияние насыщенных жиров на уровень различных фракций липопротеидов и на здоровье человека в целом. Оказалось, что добавление к диете жиров в отсутствие сахара и крахмала не увеличивало ни уровень триглицеридов в крови, ни какие-либо другие показатели, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Другими словами, сама по себе жирная еда не увеличивает риск атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, если при этом не есть сахар и крахмалистые продукты. Инвестигасьон кардиологика. Кристиана Care Health Сервисес. Поскольку нет ни одного научного доказательства прямой связи между насыщенными жирами и сердечно-сосудистыми заболеваниями, логично было бы спросить, почему данная теория столь прочно укоренилась в нашем сознании? Кому это может быть выгодно? Возможно, промышленным компаниям, которые делают на этом немалые деньги, и отдельным ученым, не бескорыстно им помогающим. Ведь за счет подобных страшилок о вреде насыщенных жиров производители продуктов питания могут безгранично увеличивать объемы продаж маргарина и обезжиренных мучных и крахмалистых продуктов. Кстати, из-за того, что нас запугали жирами за последние 30 лет средний потребитель стал тратить на 5-10% меньше денег на мясо и молочную продукцию, зато вдвое увеличил расходы на полуфабрикаты и сладости. Немногочисленные компании, акции и доходы которых продолжали расти, несмотря на кризис 2008 года, это Макдоналдс, Кока-Кола, Пепси. Пришло время пересмотреть устаревшие стандарты, и вся информация, представленная в этой книге, по сути является аргументированным предложением По созданию новых параметров сбалансированного питания. Выводы. Нет ни одного научно доказанного факта, свидетельствующего о связи между жирами и развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Это миф. Пропаганда обезжиренного образа жизни выгодна производителям продуктов питания, которые отлично зарабатывают на продаже диетических продуктов, а также маргарина вместо сливочного масла. Антиреклама жира, созданная за долгие годы, привела к тому, что мы стали гораздо больше денег тратить на полуфабрикаты, фастфуд и сладости. Обвинение номер 10. Организм русского человека не приспособлен к мясоедству. Не надо приводить нам в пример жителей Крайнего Севера и Чукотки, питающихся исключительно жирами, без овощей и фруктов и живущих едва ли не до 100 лет без атеросклероза и инфарктов. Не забывайте, что у них веками вырабатывались ферменты, способные переваривать исключительно жиры. Но мы-то с вами живем не на Чукотке. Цитата с одного интернет-сайта. «Во-первых, мы, русские, генетически вполне приспособлены к употреблению большого количества мяса. Об этом я уже писал в начале книги. Во-вторых, мы говорим не о возможности бесконтрольно поедать огромное количество белков и жиров, а о возможности временно, на короткий срок, Убрать из рациона продукты, вызывающие выброс инсулина. Углеводы, чтобы снизить инсулиновую нагрузку и перевести организм на использование кетоновых тел для питания мозга. При этом вовсе не обязательно обжираться колбасой и давиться жирной рыбой. Наконец, голодание, присущее многим модным диетам, куда опаснее для физиологии и психики худеющего человека. Выводы. Русский человек генетически приспособлен к употреблению мяса. Задача белковой диеты – снизить инсулиновую нагрузку и перестроить метаболизм на использование кетоновых тел. Обвинение номер одиннадцать. После диеты вес рано или поздно обязательно вернется. Кое-кто скажет, что эту диету нельзя использовать долго и что она не формирует привычек правильного питания, а следовательно не может стать в дальнейшем образом жизни. После нее вес все равно начнет набираться. Мы живем в условиях жесткой рыночной экономики, где определяющим понятием являются деньги, где царствует правило «кто не успел, тот опоздал». А здравомыслие и неспешный, обдуманный подход, увы, отходит на второй план. На приеме я часто спрашиваю пациенток, «Зачем вы ко мне обратились? Что вы хотите получить?» В ответ почти всегда звучит удивленное «Как зачем? Чтобы похудеть? Зачем же еще?» И практически никто не говорит, «Я обратилась, чтобы вы помогли мне исправить нарушения, из-за которых у меня появился избыточный вес». Сколько людей на планете пытаются похудеть? Все уже наизусть знают, что и как надо делать, но почему-то не могут до конца справиться с этой проблемой. Смею предположить, что проблема несколько сложнее, чем кажется. Скорее всего, она заключается отнюдь не в том, что вы много едите, а в том, почему вы едите много. в том, что именно заставляет вас больше есть или меньше тратить. Проблема не в самом лишнем весе, а в причине, по которой вы его набрали. Не найдя и не устранив эту причину, вы действительно всю жизнь обречены бороться с ее последствиями, а ваш вес будет неизменно расти. Человек – непростая физиологическая схема, работающая по принципу «съел-потратил». Как вы уже поняли, эта формула слишком примитивна, и для живой природы она не годится. Методика избавления от лишнего веса только за счет ограничения питания или увеличения физических нагрузок стара, убога и нерациональна, сродни попытке снизить температуру у больного простудой, погрузив его в холодную ванну. Симптомы исчезнут, но проблема не решится. Да, я признаю, что не эта диета, не любая другая не побуждает человека к радикальному изменению того, что послужило отправной точкой неполноты, полноты, а нарушений в организме, которые внешне проявились в виде избыточного веса. Того сложившегося за годы образа жизни, характера питания, гормонального фона, который и привел нас к этой черте. Ни одно быстрое решение проблемы избыточного веса не устанавливает и не устраняет причин его появления. Все это, конечно, верно, но мы с вами и не ставим перед собой такой сложной задачи. Наша задача – быстро похудеть, не голодая и не утруждая себя спортивными занятиями. А что касается выработки привычки к правильному питанию и сохранения полученного результата, то это уже совсем другая история. Чтобы стабильно удерживать вес, надо понять причину появления лишних килограммов в вашем конкретном случае. Согласно многим исследованиям, через год после интенсивных программ голодовок и жестких диет Лишь 5% мучеников удается удержать достигнутый результат. Частота ремиссий примерно как у героиновых наркоманов, но разве можно сравнивать алиментарное нарушение пищевого поведения со свирепейшей из зависимостей? Столь ничтожный отклик на воздействие может означать только одно – неверен исходный метод воздействия. Кстати, В 2007 году специалисты из Калифорнийского университета опубликовали статью, где говорится следующее. Анализ 31 исследования результатов похудения с помощью различных диет в сочетании с физкультурой и другими факторами и без них на примере десятков тысяч человек с разной степенью ожирения и просто с избыточным весом позволил сделать вывод. Долгосрочный эффект от любых диет в среднем практически нулевой. а часто и отрицательный. Сохранить результаты, достигнутые в ходе курса диетотерапии, удается лишь немногим участникам программ по снижению веса. Большинство через несколько лет возвращают все потерянные килограммы и даже обгоняют в весе тучных людей, которые на диету не садились. Многие из нас ведут постоянную безнадежную борьбу с симптомами болезни, с избыточным весом, но не с ее причинами. Однако, если не устранить корень проблемы, то все попытки избавиться от нее будут тщетными. Это все равно, что бесконечно глотать таблетки от головной боли, не зная, почему, собственно, болит голова. Из-за банального повышения давления или из-за растущей в голове опухоли. А ведь в каждом случае требуются разные подходы к лечению. Повторю еще раз. Следует лечить не болезнь, а человека. Нужно не бороться с симптомами, а находить и устранять причины развивающейся патологии. Для тех, кто устал бороться с избыточным весом и все же хочет разобраться в причинах его появления, для тех, кто набрал не 5-10, а гораздо больше лишних килограммов, были написаны мои предыдущие книги «Победа над весом» и «Похудеть с умом». Прочитав хотя бы одну из них, вы гораздо лучше поймете, почему люди набирают вес и какие механизмы в этом участвуют. вы сможете обнаружить именно свои слабые места и установить основную причину полноты конкретно в вашем случае. Главное, в начале пути правильно поставить диагноз, а уж потом устранение проблемы будет делом техники. Тем более, что в предыдущих книгах я предлагаю обоснованный, проверенный на себе, а затем и на тысячах пациентах способ ее решения. Комплексную методику похудения, рассчитанную на значительный начальный вес и на длительное время. Выводы. Эта диета разработана для того, чтобы вы смогли быстро похудеть, не голодая и не утруждая себя спортивными занятиями. Но не более того. Она не вырабатывает навыки правильного питания и не предназначена для длительного применения. Если вы стремитесь похудеть на 15-20 и более килограммов, а затем удержать достигнутый результат, вам стоит серьезно отнестись к этому процессу. Не просто бороться с самим весом, а найти и устранить причины его появления. Избавиться от лишнего веса навсегда можно, но для этого необходимо осознанно, ненасильственно и плавно изменить свой образ жизни. Обвинение номер 12. Диеты без голода не бывает. Подавляющее большинство людей убеждено в том, что на любой диете обязательно придется терпеть муки голода. Ну что же, поговорим о голоде? Я категорически против лихих кавалерийских подходов в виде голодания. Можно запереть толстушку в одиночную камеру, и через месяц она оттуда выйдет худая, как бразильская манекенщица. И что? Да она при первой же возможности стремительно набросится на поднос с гамбургерами. Каждый раз, прибегая к ограничениям в еде, вы неизбежно и вполне сознательно заталкиваете себя в клетку, где вам позволено есть ровно столько, чтобы не умереть с голоду. но очевидно, что в таком карцере нельзя сидеть вечно. Рано или поздно вы взрываете стены тюрьмы и набрасываетесь на еду. Тысячи людей постоянно выбирают этот путь. Они добровольно сажают себя в тюрьму очередной диеты и терпят суровые правила, которые сами себе устанавливают. Терпят ровно столько, насколько хватает сил, после чего, вырвавшись на свободу, быстро наверстывают упущенное. Ведь любой запрет оборачивается непреодолимым наваждением. А самый простой и часто единственный способ избежать наваждения – это ему поддаться, и вот тут, что называется, срывает крышу. Подобная практика приводит к циклическому чередованию жестких ограничений и запойного обжорства. Вся жизнь превращается в упорную борьбу то с весом, то с соблазнами, в нескончаемую череду побед и поражений – Утоление желаний и самобичевание. Одна женщина рассказала мне на приеме. Очнулась я на кухне среди горы фантиков от конфет. Плачу, ругаю себя. Но ем и ем. Рано или поздно наступает момент, когда мысль о любом, даже минимальном ограничении начинает восприниматься как полное лишение свободы, как утрата прав. Может поэтому, перед тем, как снова сесть на диету, многие люди устраивают себе пир горой. Они едят больше, чем нужно, едят впрок, чтобы потом в тюрьме было что вспомнить. Но ведь стены этой тюрьмы мы строим сами, своими бескомпромиссными решениями. Я должна, я обязана, мне не разрешается, я не могу и я больше никогда не буду. Запрет всегда порождает зависимость. А та приводит к революции и свержению диктатуры, которые затем сменяются новым запретом и так далее. Любая попытка контролировать склонность к перееданию, порожденную зависимостью, совершается путем отрицания свободы выбора. У меня нет выбора, я должна постоянно себя ограничивать. Вполне очевидно, что есть больше, чем нужно, нас заставляет голод. Многие из тех, кто стремится похудеть, воспринимают чувство голода как верный признак того, что организм испытывает дефицит калорий, а стало быть, должен терять вес. Но оказывается, Голод голоду рознь. Так что же такое голод? Я бы сказал, это диктатор, этакий безраздельный властитель, безжалостный и всемогущий. Один из трех базовых витальных мотивов. Все в этом мире обусловлено тремя желаниями. Первое. То, что можно съесть. Второе. То, от чего нужно бежать. Третье. То, с чем можно совокупляться. В основе мотивации любых поступков, хотим мы того или нет, заложены именно эти цели. Как бы мы ни скрывали и не камуфлировали свои желания, но если долго-долго-долго, если долго по дорожке топать, ехать и бежать, в итоге во что-то из этого списка обязательно упрешься. Голод – сильнейшее, порой неконтролируемое желание есть. И желание это порождается не только нашей физиологией и реальными потребностями организма, но и психологией. Решение проблемы избыточного веса почти всегда осложняется тем, что голод со временем замедляет метаболизм, и тем, что мы зачастую упрямо пытаемся утолить психологический голод физической пищей. Так что от этой темы нам, пожалуй, не уйти. Хотя скажу вам по секрету, самое главное отличие этой диеты от всех других – на ней вы не будете голодать. Физический голод. У человека чувство физического или истинного голода, как и чувство насыщения, управляется сложной системой обратной связи, которая состоит из множества гормональных, психологических и физиологических факторов. Как пишет Логинов, Состояние голода обычно проявляется в неприятных ощущениях, локализуемых субъективно в области желудка. Они появляются периодически через каждые 1-1,5 часа и длятся 15-20 минут. Одновременно наблюдается усиление моторной активности желудка, двенадцатиперстной и тонкой кишки, повышение секреции поджелудочной и кишечных желез. Главной железой врачи часто называют гипофиз, поскольку он регулирует работу всех наших органов, да и многих других эндокринных желез. Но сам гипофиз подчиняется другой железе – гипоталамусу. Гипоталамус – царь эндокринного царства. Он руководит всеми органами и системами человека, постоянно контролируя уровень сахара в крови. Когда мы едим, он стимулирует выработку эндорфинов, которые создают ощущение покоя и удовольствия. Именно в нем, согласно классическим представлениям, расположены антагонистические центры – голода и насыщения. В боковых ядрах гипоталамуса находится центр, раздражение которого электрическим током ведет к повышенному потреблению пищи – гиперфагия, а его разрушение – к отказу от пищи даже у голодающих животных. Он называется центром голода. В средних ядрах гипоталамуса расположен центр насыщения. Его раздражение вызывает отказ от еды, гипофагию. А разрушение ведет к повышенному потреблению пищи, увеличению массы тела и ожирению. Поскольку центр насыщения постоянно получает информацию из всех частей мозга, в момент, когда мы нервничаем, он возбуждается и посылает ошибочный, ложный сигнал голода. Так написано в учебниках и так учат в институте. На мой взгляд, существует только один центр – голода. Нет никакого центра насыщения, только кнут и никакого пряника. Когда пища попадает к нам в желудок, клетки его слизистой производят нейтральный белок, который, как яблоко, разламывается на два активных пептида – грелин и абистатин. Грелин открыли в 1999 году, а абистатин в 2004, но всерьез их изучением занялись лишь в последние лет пять. Интересны они тем, что по своему действию прямо противоположны друг другу, хотя кодируются одним и тем же геном. Когда мы голодные, и пищеварительной системе нечем заняться, в кровь выбрасывается грелин. Когда кишечник что-то усиленно переваривает, абестатин. Соответственно, грилин обостряет аппетит, а абистатин подавляет. Оба они влияют на пищевые центры гипоталамуса. Его нейроны постоянно производят вещества, ответственные за субъективное ощущение чувства истинного физического голода. Нейропептид Y и анандамин. Эти пептиды, в свою очередь, могут блокироваться небезызвестным вам лептином. Таким образом, когда жировые клетки переполнены, они выделяют в кровь огромное количество этого гормона. И если чувствительность к нему еще сохранилась, лептин подавляет чувство голода, блокируя выработку нейропептида Y и анандамина в гипоталамусе. Это биологически разумно. Животное хорошо питается, оно растолстело, есть жировой запас. Центр насыщения может отпустить вожжи и не гнать животное так интенсивно на поиски пищи. Лептин подавляет синтез нейропептида Y, стимулирующего аппетит и опосредованно формирующего психологическое нарушение пищевого поведения, о котором мы с вами поговорим чуть позже. Все бы хорошо, и этот механизм должен бы в теории замечательно работать, если бы около 20% больных с ожирением не имели абсолютную лептиновую недостаточность, а остальные 80% — повышенную выработку лептина. вероятно вызванную первичной лептинорезистентностью, нечувствительностью. Лептин, активируя центры теплопродукции, увеличивает энергетическую отдачу, повышается тонус симпатической нервной системы, усиливается распад жиров в жировых клетках, подавляется синтез инсулина и снижается транспорт глюкозы. Кстати, именно поэтому у людей с ожирением резко повышается риск тромбоза и осложнений сахарного диабета. Таким образом, лептин, являясь своеобразным показателем количества жировой ткани в организме, в идеале должен участвовать в регуляции аппетита и повышать скорость распада жиров. В природе все устроено правильно. Больше жира – ниже аппетит. Но мы уже выяснили, что при любом типе ожирения в той или иной степени всегда падает чувствительность рецепторов к лептину. Бывает так, что проглотил кусок торта, батончик Сникерс или Марс и, кажется, съел и порядок. Но сразу после порции еды, содержащей едва ли не треть суточной нормы калорий, опять как магнитом тянет к холодильнику. Однако существуют продукты, надолго подавляющие чувство голода. Кстати, ученые из Сиднейского университета еще в 1985 году провели эксперименты на добровольцах и разработали индекс насыщаемости или индекс сытости 38 распространенных продуктов. Чем он выше, тем лучше продукт справляется с голодом. Участники исследования получали равнокалорийные 240 килокалорий порции различных продуктов. Порции, естественно, отличались по весу и по объему. В течение последующих двух часов никакой еды испытуемым не давали и по специальному опроснику через каждые 15 минут фиксировали ощущение сытости, голода. Затем ученые предлагали шведский стол, и учитывали, сколько и чего потребовалось теперь, спустя два часа, каждому участнику, чтобы обрести чувство насыщения. Материалы наблюдений были обобщены в таблице индексов насыщаемости. Почему же одни продукты вызывают длительное чувство сытости, а другие нет? Диетологи, как обычно, попытались объяснить это калорийностью. Чем больше калорий, тем сытнее, по крайней мере, так нас всех учили. Но оказалось, что чувство сытости в норме определяется только двумя основными показателями – наполнением желудка и повышением уровня сахара в крови. Если употребить продукт, состоящий из быстрых углеводов, то сахара моментально попадут в кровь, и мы почувствуем насыщение. Но затем стремительно выделится инсулин, опуская уровень сахара ниже нормы и вызывая неконтролируемый голод. Поэтому продукты, содержащие быстрые углеводы, не способны вызывать длительное чувство насыщения, а самыми сытными являются белки, жиры и клетчатка, отруби. Белки и жиры могут перевариваться в желудке до 8 часов, и на все это время вы забудете о голоде. В клетчатке много балластных веществ, которые придают пище объем, тормозят ее переваривание, но сами практически не всасываются в кишечнике, проходя его транзитом. В результате такая пища плотнее заполняет желудок, надолго создавая чувство сытости. При равных порциях пищи, калории мы не считаем, жир утоляет голод гораздо эффективнее, чем углеводы. Жирная пища, помимо всего прочего, стимулирует высвобождение еще одного гормона, непосредственно влияющего на чувство сытости – холецистокинина, ХЦК – Он не только замедляет скорость опустошения желудка и продлевает ощущение сытости, но и, направляясь прямо в головной мозг, хором с лептином кричит организму «Хватит жрать!». Несколько лет назад исследователи поняли, что ХЦК отвечает за чувство сытости, появляющееся после употребления именно жирной пищи и активно помогает надолго приглушить аппетит. В юности, работая сутками на скорой помощи, я частенько останавливался у знаменитой чебуречной на Ленинском проспекте в Москве. Съев там пару-тройку чебуреков, с которых капал жир, быстро застывавший белыми каплями на промерзшем асфальте, я забывал о голоде на целые сутки. Так что жир – главный фактор, избавляющий нас от голода и помогающий удержаться от чрезмерного поглощения еды. Я также думаю, что эта способность жира, возможно, связана еще и с его воздействием на инсулин, или скорее с тем, что жир, в отличие от белков и углеводов, не стимулирует выработку данного гормона. Инсулин не выделяется, сахар в крови не опускается ниже нормы, нет голода. В формировании ощущения сытости и регуляции аппетита кроме инсулина участвуют глюкагоноподобный пептид-1 и многие другие гормоны. Специфика и количество их производства определяются исключительно факторами питания и зависят от употребления жиров. При первичном ожирении многие из нарушенных систем метаболизма после нормализации веса восстанавливаются, приходят в норму. Повышается чувствительность к инсулину, уменьшается количество жиров в крови. Тем не менее, у большинства пациентов еще очень долго сохраняется лептиновая недостаточность или нечувствительность, сниженная реакция центров насыщения. Различные состояния организма – болезнь, стресс, фаза месячного цикла, прием определенных лекарственных или наркотических веществ, активных добавок, а также психологические практики – способны по-разному влиять на субъективное чувство голода. Приглушать его, обострять или извращать. Голод всегда первичен. Это маленький надоедливый буравчик, который по умолчанию постоянно сверлит нам мозг. Мы можем только на время приглушить этот нарастающий сигнал очередной порции еды. Это не тумблер, переключающий из голодного режима насытый, а кнопка, придавили ее порцией еды, дрель замолчала, чуть отпустили, еда утилизировалась организмом, заработала вновь. Из сказанного следует главное. Голод – это то, на что мы можем воздействовать. На же мы так многообразно влиять не можем. потому что она представляет собой всего лишь реакцию организма на отсутствие голода. Интересно, есть таблетки от голода? Да, они называются котлеты. Для организма, по большому счету, не существует понятия «вкусно-невкусно». Изначально, если речь идет о физическом голоде, вообще нет ничего вкусного, есть только съедобное. Нет никакого удовольствия от еды, есть только вечный голодный вой, особенно по ночам. и способ ненадолго этот твой приглушить, чтобы не сводил с ума. В подобном состоянии человек готов хоть крысу живую съесть. Таков истинный физический животный голод. Но, как ни странно, именно такого голода ни разу за свою жизнь не испытывал ни один полный человек. Выводы. В основе появления голода могут лежать как физиологические, так и психологические причины. Постоянное чувство голода может со временем замедлять метаболизм, что приводит к нарастанию лишнего веса. Психологический голод большинство людей предпочитают заедать физической пищей, что также приводит к набору лишних килограммов. За истинное чувство голода отвечают два гормона – грелин и абистатин. Когда человек голоден и пищеварительной системе нечем заняться, в кровь выбрасывается грилин. Он как раз и обостряет аппетит. Когда кишечник получает пищу и начинает ее переваривать, выделяется абистатин, который подавляет чувство голода. Оба этих гормона воздействуют на гипоталамус. Лептин – гормон, который вырабатывается жировыми клетками. Его количество пропорционально количеству жировой ткани. Именно он передает в головной мозг сигнал «стоп» при наполнении клеток жирами. При любом типе ожирения наблюдается резкое падение чувствительности рецепторов к лептину, что является одной из причин набора лишнего веса. 20% людей с избыточным весом имеют лептиновую недостаточность. Жирная пища – главный фактор остановки чувства голода, ведь только жир не стимулирует выработку инсулина. Голод всегда первичен, чувство сытости вторично. Разные состояния организма, прием лекарств, биологически активных добавок и так далее, могут уменьшать или обострять голод. Наша задача – научиться на него воздействовать. Психологический голод. Тут уже все намного интереснее. Психологический голод – это когда хочется не просто обезличенной еды, а чего-то конкретного и вкусненького, причем хочется до дрожи в коленках и обильного слюноотделения. Вспомнил. У меня в холодильнике припрятан кусочек сыра. Давайте прервемся ненадолго. Пойду порадую себя. Ну все, порадовал. Теперь идем дальше. Сейчас вполне доказана тесная связь между нервными центрами пищеварительной системы и головным мозгом. Беспокойство, раздражение или подавленность мгновенно отзываются неприятным, ноющим чувством в желудке, которое мы принимаем за голод. Ощущения действительно очень похожи. Когда мы сталкиваемся с опасностью, тотчас выделяются гормоны стресса, кортикостероиды, и мозг с готовностью реагирует на этот сигнал. У нас начинает сосать подложечкой, а желудок усиленно сокращается. Не дать не взять настоящее чувство голода. Приходится срочно бежать в магазин или к холодильнику. Стоит порадовать себя шоколадкой или, как я, кусочком сыра, и это ощущение на время исчезает. Не напоминает наркозависимость? Согласитесь, что нечто похожее в механизме прослеживается. Впрочем, у многих людей, которые считают, что их проблемы связаны с психологическим голодом, на самом деле таких проблем нет. Я не раз был свидетелем того, как все они растворялись подобно миражу в ходе правильно построенной диетотерапии. Как только пациент начинал питаться правильно, уровень сахара у него в крови стабилизировался и склонность к эмоциональному питанию сама собой быстренько исчезала. На мой взгляд, считать проблему голода только психологической – грубая ошибка, но и полностью отбрасывать психологический фактор нельзя. Люди, страдающие расстройствами пищевого поведения, очень часто испытывают повышенную, неконтролируемую тревогу. Ее роль в происхождении этих расстройств еще не вполне ясна. На этот счет пока существуют только догадки и гипотезы. Но вот что я вам скажу. Тревога – лучший друг жировой клетки. Это беспредметный страх, негативное эмоциональное состояние, которое возникает в ситуациях неизвестной или неопределенной опасности. Разница между тревогой и страхом заключается в том, что в первом случае нет объекта беспокойства. Это абстрактное состояние, тогда как страх всегда имеет конкретный объект. Тревога может быть вызвана напряженным ритмом жизни, стрессом, который сопровождает большинство людей практически постоянно, недостатком полноценного отдыха и здорового сна. Способствует ее появлению неприятности в семье и проблемы на работе. Мать, которая тревожится за здоровье своего ребенка, насильно, под мультики, песенки и пляски с бубном, впихивает в него еду и натягивает на него чрезмерно теплую одежду. Зачем пытаться понять, что действительно нужно ребенку? Ведь мама беспокоится за него. Одного этого уже вполне достаточно. Потребность заедать тревогу присуща только людям. Животные так никогда не делают. По-видимому, у них не настолько велик выброс эндорфинов в ответ на употребление пищи. Напротив, я не раз замечал, что животные, в частности собаки, наиболее агрессивны именно во время еды. Почему же мы, люди, загоняем себя в сети тревог? Быть может потому, что мы намного сложнее собак? Уровень развития нашего мозга позволяет нам гибко приспосабливаться к окружающим условиям с помощью не только простых рефлексов и их комбинаций, но и сложных форм поведения. Другими словами, пытаясь избавиться от неприятного переживания, тревоги, мы настойчиво ищем лекарство и, как правило, находим его в еде. Давайте попытаемся провести четкую грань между двумя видами голода – физическим и психологическим. Какие проявления у того и у другого? Вот как описывает их Джиллиан Райли в своей книге «Ешь меньше, прекрати переедать». Первое. Психологический голод всегда внезапен. Только что тебе до еды не было дела. А минуту спустя ты помираешь от голода. Голод нарастает от нуля до шквального уровня очень быстро. Если мы не ели какое-то время и при этом не чувствуем голода, нам все равно кажется, что мы должны быть голодными. Например, если вы пропустили обед, но перекусили на ходу, вам все равно может казаться, что вы голодны. Это не настоящий голод, и через какое-то время он проходит. Он существует, пока вы о нем думаете. Стоит вам на минуту отвлечься, и вы о нем забываете. Физический голод постепенен и постоянен. В животе урчит или побулькивает. Ощущение такое, что кишочки пустые, чистые и омываются водичкой. Через несколько часов желудок уже рычит. Физический голод дает тебе постепенные, нарастающие сигналы, что пора есть. Эмоциональные люди, склонные к полноте, обычно не способны отличить чувство голода от ощущения тревоги. Иначе говоря, они не способны отличить истинный физический голод от голода, вызванного психологическими проблемами. В то же время люди с нормальным весом почти всегда В любом эмоциональном состоянии могут точно сказать, голодны они или нет. Второе. Психологический голод проявляется как тяга к конкретной и чаще всего сладкой и жирной пищи. Ты страстно желаешь особый вид пищи, типа шоколада, макарон, соленых огурчиков или котлет. Когда голод психологический, то присутствует чувство, что тебе необходимо есть именно этот конкретный продукт или блюдо. Никаких замен. Физический голод характеризуется открытостью к любым продуктам и блюдам. Когда голод физический, есть предпочтения, склонности к определенной пище, но они гибкие. Ты согласна поужинать, если не тем, так этим. Третье. Психологический голод живет в голове, а не в желудке. Эмоционально основанные страсти по пище начинаются во рту и в уме, входят через глаза и через ноздри. Твой язык, Хочет ощутить вкус бутерброда с копченостями или пончика. Твои зубы хотят прокусить твердую хрустящую корочку, чтобы потом окунуться в мякоть сердцевины. Физический голод живет в желудке. Ты его распознаешь по ощущениям в животе. Ты испытываешь посасывание, урчание, пустоту и даже боль в животе. Четвертое. Психологический голод всегда сосуществует в паре с неприятной эмоцией. Начальник от тебя требует... У ребенка проблемы в школе. Муж заболел. Психологический голод возникает в связи с ситуацией, нарушившей твое душевное равновесие. Физический голод возникает от банальной физической потребности в пище. Он появляется потому, что прошло более пяти часов после последнего приема пищи. Пятое. Психологический голод связан с автоматическим, неосознанным или просто безумным заглатыванием пищи. Он иногда ощущается, как если бы чужая рука отрезала кусок торта и поднесла его к твоему рту. Автоматизм. Ты можешь не отдавать себе отчет в том, что съела всю сковородку картошки. Бездумное заглатывание пищи. Физический голод связан с осознанным выбором и контролем над потреблением еды. Ты отдаешь себе отчет в пище на твоей вилке, в твоем рту, в твоем животе. Ты сознательно решаешь, съесть ли тебе только пол бутерброда или весь бутерброд. Шестое. Психологический голод не исчезает, даже если брюхо набито. Переедание рождается из желания прикрыть неприятные эмоции. Ты наедаешься, чтобы умертвить расстроенные чувства, и ты съешь и вторую тарелку, и третью, несмотря на то, что желудок уже болит, растянутый таким количеством еды. Ты никогда не оставляешь понравившуюся тебе еду, всегда доедая ее до последней крошки. Физический голод проходит, как только вы наелись и ваш желудок полон. Он приходит от желания подзарядить и подпитать тело. Как только эта потребность удовлетворена, ты перестаешь есть и пить. Седьмое. Психологический голод порождает чувство стыда от бесконтрольного обжорства. Парадокс психологического переедания в том, что ты ешь, чтобы заглушить свои расстроенные чувства. Окончаешь тем, что ты снова и снова бронишь себя за то, что поела печенье, торта или котлет. Тебе стыдно и совестно. Ты клянешься искупить вину. Я займусь спортом, сяду на диету, пропущу обед и так далее. Но завтра. Физический голод основан на еде как необходимости пополнять запасы энергии. Когда твое намерение поесть основано на физическом голоде, нет чувства стыда или позора, вины или досады. Ты понимаешь, что есть, как и дышать, тебе необходимо только для продолжения жизни и не более того. Знакомая история? Так какой голод чаще всего заглядывает в вашу тарелку? Если психологический, слушайте дальше. Эмоциональный голод. Существует много разновидностей психологического голода, в основе которых могут лежать разные причины. Еда может выступать, например, как самый простой и доступный способ компенсировать нехватку любви, внимания, нежности, участия. Кстати, один известный психолог как-то начал семинар, подняв вверх 500-рублевую купюру и спросив, кто хочет ее получить. В зале было около 200 человек, и все как по команде подняли руки. Прежде чем один из вас получит эту купюру, я кое-что с ней сделаю. Продолжил психолог. Он скомкал ее и спросил, хочет ли все еще кто-нибудь получить ее. И снова все подняли руки. Тогда он бросил купюру на пол, слегка повозил ее ботинком, а затем поднял. Купюра была мятая и грязная. Ну и кому из вас она нужна в таком виде? Все опять подняли руки. Дорогие друзья, только что вы получили ценный наглядный урок. «Несмотря на все, что я проделал с этой купюрой, вы все хотели ее получить, так как она не потеряла своей ценности. Она все еще купюра достоинством в 500 рублей. В нашей жизни часто случается, что мы оказываемся выброшенными из седла, растоптанными, лежащими на полу. В таких ситуациях мы чувствуем себя никчемными. Но неважно, что случилось или случится, ты никогда не потеряешь своей истинной ценности». грязный ты или чистый, помятый или отутюженный, ты всегда будешь бесценен для тех, кто тебя по-настоящему любит», резюмировал психолог. Люди, которые нас по-настоящему любят, готовы принять нас такими, какие мы есть, независимо от нашего внешнего вида. Недостаток этой большой любви многих толкает к холодильнику. Часто люди начинают безудержно есть уже в довольно зрелом возрасте, пытаясь заглушить тоску по неосуществленным мечтам. Психологи называют это состояние кризисом среднего возраста. Один пациент рассказывал мне на приеме. «Почти вся моя жизнь прошла. Я многое не успел сделать, многое из задуманного не смог осуществить. Удовольствий почти не осталось. Единственное, что меня еще радует, возможность вкусно и досыта поесть». Многие из нас испытывают сильный голод при эмоциональном спаде. «Это событие выбило меня из колеи». Осознанно или неосознанно мы начинаем переедать, чтобы утешиться, когда сталкиваемся с трудной или неразрешимой проблемой. Иные люди, напротив, во время стрессовой ситуации, сдача экзаменов, собеседования не могут ничего в рот положить, зато отрываются по полной после того, как стресс миновал. Как полагают специалисты, стрессовое переедание зачастую не носит постоянного характера. Многие люди отмечают, что это психологическое явление наблюдается у них лишь иногда. Другие замечают, что при волнениях одной интенсивности действительно возникает желание есть, тогда как при волнениях большей или меньшей интенсивности оно может полностью отсутствовать. А какие такие потребности мы утоляем, когда, придя домой вечером, начинаем поглощать еду словно пылесос? За котлетами следуют конфеты, за конфетами котлеты. Почему мы едим, когда волнуемся, переживаем, расстраиваемся? Едим, успокаивая себя словами «я это заслужила». Не от того ли, что потребление жирной и сладкой пищи защищает нас от внутреннего конфликта? Если вы частенько переедаете под влиянием настроения, для начала просто признайтесь себе, что у вас есть определенное нарушение пищевого поведения, и вам необходимо научиться его контролировать. Это постепенный и внешне незаметный процесс, который всегда идет параллельно с процессом понимания биомеханизма, лежащего в основе подобных нарушений. Ваша готовность сопротивляться эмоциям будет возрастать по мере того, как вы научитесь отделять истинный голод от психологического. Когда-то очень давно, возможно, в детстве, каждый хоть раз испытывал сильное переживание. Это могут быть и кажущиеся равнодушие родителей, и ехидный смешок одноклассника, и интригующие картинки из журналов, а также настоящие психологические травмы и драмы, которые разворачивались на ваших глазах. Чтобы не мучить этим душу, подсознание выстраивает защитные укрепления, стены, через которые не проникает травмирующее влияние того события. И чем старше становится человек, тем прочнее его душевная крепость. одним из самых надежных охранников внутреннего спокойствия Является сладкая и жирная пища, по вкусу напоминающая материнское молоко или детскую смесь. Вспомните, как образуется жемчуг. В раковину моллюска попадает песчинка, по сути, инородное тело. Избавиться от нее моллюск не может, и чтобы уменьшить травмирующие действия, он вынужден обволакивать песчинку жемчужными нитями. Через несколько лет песчинка превращается в жемчужину, а моллюск погибает. Также и мы защищаемся от внутренних переживаний. И нередко делаем это с помощью содержимого холодильника, наматывая на свой желудок жемчужные нити сосисок. Пока в вашей душе сохраняется старая заноза психологической травмы, пока вы не разберетесь в своем внутреннем мире, пищевые срывы будут постоянно сопровождать вашу жизнь, а избыточный вес возвращаться снова и снова. Но установив причину нарушения пищевого поведения, вы сможете выработать эффективный механизм защиты. Зная врага в лицо, с ним легче бороться. Психологи говорят, нельзя вымыть машину, не выйдя из машины. Чтобы добраться до песчинки, необходимо пробить все оборонительные укрепления, которые возводились годами. Нужно раскрошить жемчуг и удалить песчинку из раковины вашей души. И надо быть готовым к тому, что это может быть очень болезненно. Я понимаю, что нельзя мгновенно научиться справляться со сложными жизненными ситуациями, не заедая проблемы. Не надо этого стыдиться. Экстернальное нарушение пищевого поведения. Помимо эмоционального, существует и такая разновидность психологического голода, как когнитивный голод. Мы начинаем испытывать его, едва слышим запах любимой еды, аромат из Макдоналдса, или видим вкусную пищу, в том числе на экране телевизора или на рекламном плакате. При этом мы можем быть абсолютно сыты. Таким образом, даже если мы только что съели большую порцию еды, то, почувствовав запах любимого блюда, мы снова можем захотеть есть. Такой сигнал порой оказывается намного сильнее истинного, физического голода. Когнитивный голод проявляется, как правило, при экстернальном типе нарушения пищевого поведения. Экстернальное нарушение пищевого поведения – это нарушенная реакция человека на потребность в еде. Употребление пищи у таких людей связано не с внутренними физиологическими нуждами организма, дефицитом микро- и макронутриентов, уровнем глюкозы и свободных жирных кислот в крови, наполненностью желудка и так далее, а с внешними стимулами, соблазнами, Накрытый стол, смачно жующий собеседник, реклама продуктов и так далее. Такой человек стремится к еде и ест всегда, когда видит ее и когда она доступна, независимо от того, давно ли он в последний раз принимал пищу. Определяющее значение имеет лишь доступность и привлекательность продуктов. Положите перед ним пластиковые пирожные, точно имитирующие настоящие, и он все равно будет глотать слюнки, даже понимая, что это кусок пластмассы. Такие люди никогда не пройдут мимо пирожковой киоска с шаурмой, лотка с мороженым, витрины булочной. Они продолжат есть до тех пор, пока не закончатся конфеты в коробке или печенье в вазочке. Именно это нарушение лежит в основе переедания по случаю, за компанию, перекусов на улице, избыточного приема пищи в гостях, покупки излишнего количества продуктов. Данное нарушение пищевого поведения развивается, как правило, не столько из-за длинной череды сменяющих друг друга приступов обжорства и жесточайших диет, сколько из-за привычек, заложенных еще в детстве. Проще говоря, оно обусловлено родительской заботой, выражающейся в том, чтобы заставлять ребенка есть, когда он этого не хочет, а также немотивированно ограничивать ему доступ к еде, когда он изъявляет желание что-нибудь съесть. Для людей с экстернальным нарушением пищевого поведения придумано правило – не ходить в продовольственный магазин без списка продуктов и на голодный желудок. Например, младенец, наевшись, срыгивает лишнее молоко, а родители, считая его голодным, стараются влить в него еще и еще. Позже, когда малыш подрастает, в ход идут уговоры, обещания подарков. Ребенка отвлекают, читают книжки, а иногда даже наказывают. Помните эти слова – «Ложечку за папу, ложечку за маму» или «Не съешь, за шиворот Илью. Кстати, британские ученые провели длительное исследование, в ходе которого проследили, как влияет продолжительность грудного вскармливания на кардиореспираторные риски у людей после 40 лет. Оказалось, что такие факторы риска, как склонность к ожирению, высокий уровень общего холестерина и другие, всего было проверено 11 параметров, были достоверно выше у людей, находившихся в детстве на искусственном вскармливании. Те же, кого в младенчестве кормили грудью хотя бы больше месяца, вырастая, оказывались выше, стройнее своих товарищей и имели меньшую вероятность ожирения, а также более высокий уровень хорошего холестерина. Некоторые родители с упорством камикадзе заставляют детей доедать все до самого конца. Не выйдешь из-за стола, пока все не съешь. Со временем в голове у ребенка возникает четкая установка – ты должен съесть все. Перейдя во взрослую жизнь, такая привычка начинает моделировать поведение человека, а затем передается и его детям. В результате формируется нездоровое отношение к самому ритуалу употребления пищи. Часто ребенок, запуганный родителями и стараясь ему годить, съедает недопустимо большое количество пищи. Поскольку дети обычно сами хорошо оценивают необходимое им количество пищевой энергии, они становятся более чуткими к внешним сигналам в процессе своего развития. Доказано, что полнотой часто страдают дети, чьи матери буквально помешаны на всевозможных диетах и здоровом питании. Такие дети уже в раннем возрасте обладают повышенной чувствительностью к пищевым экстернальным стимулам. Это подтверждает и отчасти объясняет тот факт, что дети нередко наследуют от матерей избыточный вес и трудности с контролем питания. Так мужское ожирение почти всегда передается по женской линии. В связи с этим я хочу обратиться к врачам-терапевтам и эндокринологам. Коллеги, не стоит вдалбливать пациенту что-то типа «возьми себя в руки тряпка» или «я рекомендую вам здоровое и полноценное питание». Если бы человек был в силах это сделать, он бы к вам за помощью не пришел. С таким пациентом надо работать долго и комплексно. Не знаете как? Направьте к тому, кто знает. Занимайтесь своими профильными заболеваниями и не давайте примитивные советы во время 15-минутного приема в поликлинике. Порекомендуйте пациенту обратиться в любой специализированный центр, где ему смогут оказать все виды помощи, начиная с диагностики и заканчивая психологической поддержкой. Это общий принцип, всегда существовавший в медицине. Ограничительное пищевое поведение. Так называются избыточные пищевые самоограничения и слишком строгие бессистемные диеты. Этому виду пищевого поведения подвержены люди, рьяно желающие сбросить вес и в связи с этим зацикленные на всевозможных диетах. Они свято верят в эффективность диет, и в то, что можно похудеть, занимаясь точным подсчетом калорий и сокращая их ежедневное потребление до минимума. Однако печальный факт. Ограничивая себя в еде и переходя на потребление не больше тысячи килокалорий в сутки, такие люди не сбрасывают вес, а напротив, набирают его. Эмоциональная нестабильность, возникающая во время строгих диет, получила название диетической депрессии, которая неизменно приводит к срывам, отказу от дальнейшего соблюдения диеты и к рецидиву заболевания. С этим нарушением пищевого поведения я сталкиваюсь в своей практике довольно часто. После срывов у пациентов формируется чувство вины, снижается самооценка, появляется неверие в возможность похудения. Периоды ограничительного пищевого поведения сменяются периодами переедания и новым интенсивным витком набора веса. Мозг недополучает полезных веществ, и шлет сигналы тревоги, напряженности, которые, в свою очередь, провоцируют переедание. Именно в такие моменты необходима поддержка опытного и дружелюбно настроенного помощника, психолога. Ведь подобное нарушение, если его оставить без должного внимания, может привести к развитию грозного осложнения – булимии. Но тут мы сталкиваемся с проблемой так называемого комплаенса. От английского compliance – согласие, податливость, уступчивость. Осознанного сотрудничества между врачом и пациентом. Ведь пациент обычно хочет всего и сразу. И это вполне законное желание. Такова естественная особенность человеческой психики. Мы любим, чтобы все делалось быстро. Какой же русский не любит быстрой езды? Мы всегда воспринимаем только близкие, яркие цели, такие, чтобы руку протянуть и пощупать. Кстати. Распространенная во Франции легенда связывает происхождение слова бистро тип ресторана-кафе с русским наречием «быстро». Якобы в 1814-1815 годах во время оккупации Парижа русские офицеры или казаки требовали от французских официантов, чтобы те их обслуживали побыстрее. Так и возникло название для заведения, где блюда подают спустя считанные минуты после заказа. Эту легенду даже увековечили в виде мемориальной доски на одном из ресторанов Монмартра. То, что наступит не очень скоро, через полгодика я стану постройнее, человек воспринимает с большим трудом. Головой-то все, вроде бы понимаешь, но сердцу не прикажешь. Не греет. В случаях подобной депрессии, психологической усталости и напряженности я всегда предлагаю пациентам сделать паузу, перезагрузку, немного отдохнуть от диеты и ограничений. успокоиться и пройти курс психологической поддержки. И мы с вами подошли к самой крупной и самой распространенной ошибке, которую совершают люди, пытающиеся по-быстрому избавиться от любого вида зависимости. Они стремятся уйти от проблемы вместо того, чтобы ее решить. Они пытаются самостоятельно контролировать свое пищевое поведение, стараясь всеми способами избежать психологического голода. Им кажется, что если они смогут избегать ситуаций, провоцирующих переедание, то этого желания не возникнет и, следовательно, не надо будет с ним бороться. Тем самым у таких людей создается иллюзия, что они контролируют ситуацию. Так человек, бросающий курить, выкидывает пачки с сигаретами, избегает мест, где может столкнуться с искушением, например, баров или курилок на производстве, и перестает бывать в компании курящих друзей. А человек с патологической тягой к еде, в частности склонный к эмоциональному перееданию, по вечерам пытается в это сложное время чем-то плотно себя занять. Сегодня вечером поход в кино, завтра фитнес-центр, послезавтра работа допоздна. Потому что там, вдали от холодильника, человек не позволит себе сорваться. Но кто или что именно не позволит сорваться? Сам человек или условия, в которые он себя поставил? Не уход от соблазнов, а только методичное, постепенное принятие на себя ответственности, а не контроля за свои чувства, переживания и поступки, способно решить проблему. Например, любые попытки контролировать тревогу заканчиваются неудачей. Чтобы перестать заедать тревогу, нужно для начала перестать запрещать себе делать это или наказывать себя за переедание. Это трудно понять и еще труднее принять, но таков единственный выход. Подобная попытка уйти в сторону – лишь временная мера. Даже если вы в очередной раз даете себе честное слово больше никогда не есть шоколад и изо дня в день героически отказываетесь от него, то рано или поздно желание вернется, и со временем оно будет только нарастать. А потом неизбежно настанет день, когда вы не устоите перед соблазном. Пока вы не разберетесь с причинами появления у вас психологического голода, все попытки воздержания не будут иметь значения. Иногда вам даже может казаться, что все под контролем, но это лишь иллюзия. Она убережет вас от обжорства только до того момента, пока вы не испытаете достаточно сильного психологического стресса, который выльется в очередной пищевой запой. Кстати, как показывают исследования, нарушения пищевого поведения наблюдаются с одинаковой частотой как у больных с ожирением, так и у людей с нормальной массой тела. Но выраженная степень таких нарушений развивается у больных уже после того, как у них развилось ожирение. То есть первично все же не нарушение психики, а набор веса. Предположим, вы все же нашли у себя некоторые признаки того или иного нарушения пищевого поведения, причем, возможно, даже всех сразу. Однако механизм их появления довольно сложен. В их формировании непосредственно участвуют эндорфины, Во всяком случае, применение налоксона, антагониста опиатов, ведет к уменьшению проявлений компульсивного переедания, а следовательно, в его основе лежит гормональный сдвиг. Так что, как минимум, нельзя относиться к этой проблеме однозначно и пытаться решить ее только психологическими тренингами и холотропным дыханием. Выводы. При малейшей опасности наш мозг выделяет гормон стресса, вследствие чего моментально усиливается сокращение желудка и возникает чувство голода. Люди, страдающие от расстройства пищевого поведения, очень часто испытывают неконтролируемую и постоянную тревогу. Психологический голод иногда отлично лечится правильно подобранной диетотерапией. При правильном питании уровень сахара в крови пациента нормализуется и склонность к эмоциональному питанию исчезает. Физический голод основан только на потребности в пищевых компонентах, а в основе психологического голода лежат различные стрессовые факторы и неспособность правильно реагировать на обстоятельства жизни. Когнитивный голод возникает, когда человек чувствует вкусный запах или видит еду. Вспомните свои ощущения, когда вы идете мимо пекарни, из которой доносится аромат свежей выпечки. Когнитивный голод возникает у пациентов с экстернальным нарушением пищевого поведения. Такие люди едят всегда, когда видят еду и когда она доступна. Причиной экстернального пищевого поведения могут быть жесткие диеты, чередующиеся с обжорством, а также чрезмерная родительская забота в детстве. Ограничительное пищевое поведение возникает во время строгих диет. После срывов у худеющего человека формируется чувство вины, Снижается самооценка. Периоды ограничений сменяются периодами переедания. Получается замкнутый круг, разорвать который поможет только психолог. Если не исправить ситуацию, со временем может развиться грозное осложнение – булимия.